Джон У к э м п б л л у н н ы й ад. От издателя. Пятнадцать человек в сверкающих скафандрах стояли возле огромного корабля, который только что перенес их через четверть миллиона миль. Теплый золотой свет лился из иллюминаторов э к с е л ь с и о р а самого большого ракетного корабля когда-либо построенного людьми. Голубоватые отблески, создаваемые солнечными лучами, сияли на торчащих пиках кратера, а под ногами была растрескавшаяся неровная поверхность спутника Земли, изломанная давними лунотрясениями, уходящая к странно близкому горизонту, который образовывали неровные стены кратера. Высоко в усыпанном звездами небе висел ослепляющий шар. Здесь не было воздуха, тепло чувствовалось только там, куда попадали солнечные лучи. А в каждой тени царила ночь. 15 человек разобрали детали небольшой металлической конструкции и принялись монтировать ее на ровной поверхности ближайшей скалы. Когда работа была закончена, конструкцию увенчал американский флаг безжизненно повисший в пространстве. Через сорок часов, обесвеченный безжалостным светом, он превратился в кусок белой тряпки. Позднее они заменят ткань листом специально обработанного металла. А теперь им предстояла другая работа. Руководитель экспедиции доктор Джеймс Харвуд Гарнер от имени Соединенных Штатов Америки объявил собственностью своей страны эту так называемую обратную сторону Луны. Десятки миллионов квадратных миль безжизненной поверхности, которую до этого не видел никто, кроме капитана Роджера Уилсона. Пять лет назад тот дважды облетел спутник Земли и проведя два дня на его видимой стороне, провозгласил ее собственностью штатов. Однако эти люди были направлены сюда для продолжительных исследований не на два дня, а на целых два года. Полученный ими приказ гласил: 10 июня корабль должен покинуть землю с космодрома в и н ь е р к е н е Калифорния, и 15 июня прибыть на Луну. Вам надлежит сделать один оборот вокруг спутника Земли с последующей посадкой на обратной стороне. Исследования будут продолжаться год и 11 месяцев. 10 мая 1981 года второй корабль поднимется с земли в Махаве, Калифорния, и направится к Луне, чтобы совершить посадку как можно ближе к куполу. В течение одного месяца на Луне будут работать оба экипажа. 15 июня корабль должен покинуть Луну и 20 июня п р и в о д н и т с я на озере Мичиган. э к с е л ь с и о р отправился в путь с колоссальным грузом: тонны оборудования и приборов, обеспечивающих возможность всесторонних исследований в течение двух лет, бесчисленные кислородные баллоны, контейнеры с продовольствием, книгами и одеждой. Для топлива на обратный путь места уже не осталось. При проектировании космического корабля был использован модульный принцип, позволяющий использовать все узлы и детали для создания купола, где будут размещены жилые помещения и лаборатории. Но для возвращения экспедиции был необходим другой корабль, который обеспечил бы кислородом и питанием команды обоих кораблей в общей сложности 17 человек сроком на 35 д н е й От п р и з е м и с т о г о конуса, извлечённого из ч р е в а корабля, тянулись толстые провода. Мощные электрические краны извлекали всё новые и новые контейнеры с грузом. В воздух из опустевших отсеков компрессоры перекачивали в баллоны. На тренированная команда работала дружно, и вскоре космический корабль был полностью разобран. Секции корпуса сложили в одном месте, прокладки в другом. Не стали трогать только низкий круглый отсек аккумуляторную, р а з м е щ е н н ы е там батареи должны будут обеспечивать купол теплом и светом в течение двух недельных лунных ночей. Затем краны заработали снова, и секции корабля стали быстро соединяться в новую форму. Получился огромный полированный купол с пятью небольшими иллюминаторами. Внутри хватало места как для людей, так и для запасов еды, баллонов с кислородом и баков с водой, воздушных фильтров, словом, для всего оборудования и припасов, доставленных сюда с Земли. Рядом с аккумуляторной и куполом расставили а ж у р н ы е металлические конструкции, на которых укрепили огромные солнечные батареи, сразу же начавшие превращать энергию дневного света в электричество. К ним подключили аккумуляторы. На сооружение лагеря ушло 10 часов. Потом люди перебрались в купол и наполнили его воздухом. Через час давление и температура достигли нормы, и земляне в первый раз на Луне смогли снять скафандры и поесть. После обеда им требовался сон, чтобы восстановить силы и продолжать работу. Впрочем, основная часть этой работы выполнялась лунными ночами. Во время лунного дня, писал Томас Риджиданкан, мы постоянно маемся от скуки. Это время отдыха и ремонта того, что ремонта даже не требует. Жара абсолютно невыносима. Скалы раскаляются так, что на них плавится олово и даже свинец. Весь мир словно купается в огненной реке. с к а ф а н д р ы неспособны полностью защитить нас от перегрева. Мы постоянно подвергаемся опасности получить солнечный удар и должны находиться в куполе. Работы начинаются ночью. Солнце садится и поверхность остывает. Света звезд гораздо более ярких, чем на Земле, все-таки не хватает. И основными помощниками нам служат фонари на шлемах. Используя для обогрева небольшие батареи, можно проводить исследования вне купола. Самой большой неприятностью оказалась необходимость питаться. В скафандре есть невозможно, невозможно его и снять. Запас кислорода на несколько дней можно носить с собой, но прием пищи, в особенности воды, становится проблемой. Однако исследования идут своим чередом. Лунным днем обычно работают двое минералогов, двое химиков и фотографов. Наш астрофизик Каротышка Мел в л л трудится и днем и ночью. Сначала его повергло в жуткое уныние то, что из-за ограничений по весу ему позволили взять с собой только два трехдюймовых телескопа, не дающих того увеличения, которое ему необходимо. Но когда Данкан, Бендер и Вайслер сделали двадцатидюймовый рефлектор из сплавленного кварца, Мел в л л наконец, воспользовался отсутствием атмосферы и преуспел в фотографировании знаменитых каналов Марса. Они впервые получились настолько четко, что по снимкам можно определить, это вовсе не каналы, а приливы, н а с ы п и вызванные перекр с т ным действием двух спутников планеты и Солнца. Остальные в течение дня практически не заняты. Мы отмечали дни рождения: 4 июля, Рождество, День благодарения, Новый год и все другие праздники. У нас есть два легких гусеничных вездехода. Их шасси первоначально являлись частями посадочного шасси корабля. А двигатели служили в качестве воздушных и топливных насосов. Каждый вид корабельного оборудования имел двойное назначение. На Луне эти вездеходы использовались в дальних маршрутах. В общем, мы скучали. Мы посмотрели все фильмы и помнили наизусть любой из них. Только наши собственные съемки представляли для нас интерес. У нас нет радиосвязи, поскольку на Луне отсутствует атмосфера и слой Хевисайда, который мог бы отразить радиоволны на ту сторону, что обращена к Земле. Мы не можем ничего не передать, не принять с Земли. Лагерь расположен примерно в полутора тысячах миль от ближайшей точки, где видна Земля и, возможно, связь с ней. Мы отброшены лет на сто в прошлое во времена, когда исследователи были отрезаны от других людей. Наши персональные рации работают на расстоянии до пяти миль. А если взобраться на возвышенность, то чуть дальше. Более мощные передатчики на вездеходах имеют радиус действия около д в а миль. Они были отрезаны от человечества расстоянием и лунной твердью, и поэтому неудивительно, что им больше нравилось работать ночью. В основном они предпринимали пешие походы, реже на вездеходах, поскольку п е ш и й человек способен, как пишет Данкан, более ловко двигаться по невероятно острым скалам и перебираться через расселенные. Мы можем прыгать с легкостью на 15 и даже 70 футов, машинам это недоступно. Для будущих экспедиций следует сконструировать механического кузнечика в виде перевернутой катапульты с мощными стальными пружинами, которые в з в о д я т с я с помощью электромотора. Ничто другое не может здесь двигаться на большие расстояния. Самолеты использовать нельзя, поскольку нет воздуха, а для небольших космических кораблей типа челноков потребуется слишком много топлива. Тем не менее перевозить людей на значительные расстояния предпочитали с помощью вездеходов, поскольку при тяжелых переходах исследователи нуждались в большем количестве кислорода. Та часть дневников д а н к а на которую мы решили не публиковать, вряд ли может п р е д с т а в и т ь интерес для широкого читателя, разве лишь несколько зарисовок, уточняющих картину этого жестокого мертвого мира. Ртутный термометр, который я случайно оставил снаружи, лопнул во время завтрака. Нас напугал громкий хлопок возле купола. Мы выскочили посмотреть, что случилось, и обнаружили, лучи восходящего солнца нагрели капсулу ртутью до точки кипения. Именно взрыв разорвавшегося термометра и напугал нас. Ощущение постоянного падения, о котором Дункан упоминает в начале, исчезло едва только они привыкли к меньшей гравитации. Их мышцы вопреки опасениям не стали слабее, напротив, от тяжелой работы они окрепли. Тем не менее, таблицы взвешивания, которые подготовил доктор Хью, врач экспедиции, выглядят так, словно измеряли вес у подростков. Дункан спустя год после посадки весил всего 31 фунт. Доктор Хью сообщает, что использовались пружинные весы, причем их на вытянутой руке держал один из членов экспедиции. Тем не менее это означает, что на Земле Данкан весил бы около 180 фунтов. На исходе второго года произошел первый несчастный случай. Данкан пишет о нем: "Сегодня мы пережили трагедию. Осталось два месяца до отлета, а Моррисон и Уилкотт мертвы." Они проводили исследования вблизи северной расселенной на вездеходе. Край р а с с е л е н ы о б л о м и л с я под весом машины. Глубина в том месте была в полмили. Благодаря малой гравитации они летели вниз долго. Уилкотт успел связаться по радио с куполом и сообщить, что они падают. Они послали нам слова прощания, а затем случилось непоправимое. Найти тела не удалось. Хотя Райс сумел спуститься на место падения с помощью другого вездехода и длинного троса, вытащил машину. Он говорит, что сможет подчинить ее, а двое людей, по-видимому, выпали из кабины и оказались погребены под массой камней. Северная расселена, переименована в р а с с е л и н у м о р к о т а Шли месяцы, приближался конец их добровольной ссылки. Когда наступала очередная лунная ночь, они с растущей тревогой осматривали темные небеса в поисках движущейся светлой точки. Была проделана огромная работа, и теперь им хотелось поскорее вернуться на Землю. Но их освобождение наступило не скоро, а для некоторых оно не наступило вообще. Далее мы публикуем дневник доктора Данкана, который он добросовестно вел два года и с е несколько страшных месяцев, прошедших в ожидании спасательного корабля. Дневник был написан, как и все другие документы экспедиции, химическим карандашом, поскольку чернила либо замерзали, либо кипели. За все то время, что экспедиция провела на Луне, Данкан не сделал только одну запись, последнюю. Его руки уже не могли держать карандаш. В своем дневнике он называет людей по фамилиям. Список тех, кто дожил до конца второго года, приводится ниже. Личный состав лунной экспедиции Гарнера. Доктор Джеймс Харвуд Гарнер, руководитель экспедиции, специалист по ракетным кораблям, астрофизик, инженер, химик. Доктор Томас Риджли Данкан, физик, заместитель руководителя. Доктор Эстас М Хью, врач экспедиции. Доктор Роберт Кеннет Мур, химик. Доктор Уоррен П. Толмен, химик. Мистер Артур В. Кендалл, фотограф. Мистер Дэвид Х. Кинг, минералог. Мистер Хэмпбден С. Рид, минералог. Мистер Энтони Т. Мел в л л астрофизик. Мистер Карл д ж у э л Лонг, астроном, навигатор. который проделал большую работу по селенографии и вёл корабль к Луне. Форт Вашингтон был выбран в качестве нулевого меридиана. Мистер Джордж В. Райс, специалист, электрик и механик. Мистер Джозеф Т. Вайслер, кок, механик, полировщик оптических стёкол. Мистер Фредерик Л. Бендер, альпинист, искатель приключений, механик, астроном-любитель. Дневник Томаса Р. Данкана. Часть первая. Борьба за воздух. 16 мая. Кинг и Рид вернулись из последней экспедиции на юго-запад. Они доложили о замечательной находке: залежах селенида-серебра настолько богатых, что по мнению Кинга и Рида их можно прибыльно разработать и отправлять серебро на землю. Это невероятно большое месторождение ювелирной руды. Утро уже в разгаре. Завтра должен прибыть эвакуационный корабль. Мы ожидаем его с нетерпением. Луна, несмотря на пустынность, холод и жару, внушает нам благоговение. Большинство людей п р о в е л о день, пытаясь обнаружить в небе корабль. Мы знаем, что он должен здесь быть завтра. Задержка хотя бы на день будет означать, что случилось нечто страшное. в а й с л е р обещает завтра праздник. Мы все с нетерпением ждем вестей из дома, поскольку мы потеряли связь с землей на целых два года, то, возможно, там уже не осталось ничего живого. Может быть, идет всеобщая атомная война, а мы и не ведаем об этом. 17 м а я Корабль сегодня не прибыл. Он должен быть здесь не позже 1 7 г о Запасов воздуха у него осталось на два месяца, продовольствия на 3, и мы очень обеспокоены. График межпланетных полетов очень жесткий. Корабль должен был стартовать во время с и з и г и и 18 м а я Наш спасатель лежит грудой раскаленного и с к о р е ж е н н о г о металла. Он прибыл вечером в 21 т о час. То, что случилось для нас, просто ужасно. Пройдет по крайней мере целый месяц, пока на Земле узнают, что возвращение экспедиции не состоится, и еще один, чтобы начались какие-то действия. Затем потребуется 5 месяцев н а с т р о и т е л ь с т в о нового корабля. Следовательно, пройдет не менее семи месяцев, прежде чем прилетят спасатели. А кислорода у нас всего на восемь с половиной недель. Пищевые рационы мы можем уменьшить, но потребление кислорода сократить нельзя. А началось с того, что сегодня утром Райс заметил над горизонтом светящуюся точку. Объект двигался быстро и походил на спутник Луны. Мы все видели, как он исчез за горизонтом, а потом появился снова. Он стал гораздо ярче, и мы воспрянули духом. Он находился на расстоянии менее тысячи миль и едва поднялся над горизонтом, как заработали двигатели. Корабль начал стремительно двигаться в нашу сторону. Приветственные крики сопровождали его маневр, а р а й с попытался связаться с ним по радио. В 10.55 был получен ответ. Корабль находился менее чем в 300 милях. Там уже включили тормозные двигатели. Мы приветственно размахивали руками и смотрели, как он идет на посадку. Корабль прилунился менее чем в мили от купола. Почти мгновенно после этого включился кормовой двигатель и с жутким ускорением поднял корабль на высоту не менее 50 миль. Вероятно, основной двигатель включился самопроизвольно и его не смогли выключить вовремя. Однако экипаж не потерял присутствия духа. Благодаря искусным маневрам пилотов машина опустилась на высоту в полмили, но тут, по видимому, управление отказало окончательно и корабль врезался в лунную поверхность на расстоянии менее четверти миль от купола. За считанные секунды он превратился в раскаленные обломки, в погребальный костер для несчастного экипажа. Сегодня мы не смогли ничего предпринять, потому что обломки еще слишком г о р я ч и Доктор Гарнер вскоре после этого собрал всех колонистов и вкратце объяснил, что пройдет больше месяца, прежде чем на земле поймут, что эвакуационный корабль потерпел катастрофу, и еще, по крайней мере, полгода потребуется на постройку спасательного челнока. Он попросил, чтобы утром все высказывали свои предложения в связи с этим. 19 мая. Температура на скалах 163 градуса по Цельсию. Сегодня утром после завтрака все собрались снова. Мур рекомендовал временно прекратить курение, поскольку при этом расходуется кислород и загрязняется воздух. Он заявил, что надеется выделить кислород из минералов, но процесс этот будет трудоемким. Как з а в е д у ю щ и й хозяйственной частью я вынужден был заявить, что рацион питания придется существенно урезать. Воздух является первоочередной проблемой, поскольку значительно уменьшить потребление кислорода невозможно. Воды у нас осталось на два месяца, но Мур обещал помочь и в этом деле. Кроме того, нам не обойтись без тепла. р а й с доложил, что аккумуляторы, которые служили нам два года в самых экстремальных условиях, внушают ему опасения. Они могут выйти из строя, потому что их придётся использовать более длительное время. Вездеход обеспечен топливом всего на 60 часов работы. Для перевозки минералов, из которых можно извлечь кислород, он был бы исключительно полезен. Но Бендер тут же стал возражать против его использования, объяснив это тем, что вездеход потребляет слишком много кислорода, хотя в действительности он расходует меньше, чем люди, выполняющие ту же самую работу. Кинг и Рид доложили о самом приятном. Оказывается, неподалеку располагаются большие россыпи гипса. а п р о к а л и в а я это вещество, можно легко получить воду. Мур надеется, что с помощью электролиза сумеет получить кислород, но это потребует огромного количества энергии. Мы провели остаток дня, перетаскивая гипс к лагерю. Однако этим занимались не все. Райс, Бендер и Уайслер сооружали тележку на колесах. Кинг и Рид, показав нам месторождение, начали сооружать электрическую печь. Добывать гипс оказалось очень трудно, потому что взрывчатые вещества в безвоздушном пространстве дают эффект только в том случае, если их глубоко закопать. Кроме всего прочего, мы обнаружили, что у нас очень мал запас взрывчатки. Будет очень трудно выжить в таком пустынном мире. Даже для того, чтобы получить воздух, придется немало потрудиться. 20 мая. Температура на скалах 169 градусов. Во второй половине нашего дня наступила середина лунного. После завтра к а р а й с предупредил, что использовать аккумуляторы для выделения воды в течение лунной ночи будет нельзя. К тому же он возражает и против какого-либо и н о о г о их применения. Аккумуляторы еще не успели полностью зарядиться после прошлой лунной ночи. Я склонен согласиться с ним, хотя Бендер сомневается в правоте Райса и убедил остальных, что использовать аккумуляторы безопасно и даже необходимо. Я сходил сегодня к залежам серебра, про которые говорил Рид, и подумал, что они будут полезны. Принесли около д е с я т тонн гипса. Кинг посоветовал построить дорогу, но т о л м а н ответственный за работу, считает, что в первую очередь до наступления ночи следует перетащить как можно больше материала. Ночью работать с взрывчаткой опасно, слишком темно. К вечеру мы сильно устали, а кроме того, сказалось сокращение рациона. в а й с л е р у приказано понемногу уменьшать нормы. 21 мая. По моему совету Гарнер приказал строить дорогу к залежам гипса. Я считаю это верным решением. За обедом меня обвинили в том, что при распределении пищи я будто бы оказал некоторым ч л е н а м нашей экспедиции предпочтение. Порции так невелики, но будут уменьшаться и впредь, а вместе с ними окончательно испортится и настроение людей. Мы работаем больше, чем когда-либо прежде, а питаемся хуже. Солнце приближается к горизонту. и р и д опробовал сегодня свою перегонную установку. Солнечные батареи не выдерживают такой нагрузки, и несмотря на протесты Райса, придется использовать аккумуляторы. Устройство работает плохо. Хотя вода выделяется сразу, она не конденсируется, как будто температура вокруг змеевика выше точки кипения воды, даже при пониженном атмосферном давлении. 22 мая. Дорогу закончили. А в конце дня сломался вездеход. Для него осталось так мало топлива, что решили его не чинить. Сделали еще одну тележку, и люди возят гипси п е р е с к л ю ч и т е л ь н о вручную. Счастье, что лунная гравитация меньше земной. Рид усовершенствовал свою установку, и она наконец заработала. Ему пришлось построить укрытие, не пропускающее солнечные лучи. Он объявил, что в любом случае ночью работать будет невозможно, и тогда Райс облегченно вздохнул. Наверное, он б е з у м от своих аккумуляторов. Я еще раз посетил серебряные залежи и на маленьких санках привез оттуда образцы. С помощью Мура попытались сделать из серебра солнечные батареи. Пища стала самой популярной темой разговоров, хотя все осознают необходимость уменьшения рациона и воспринимают это с пониманием. Голод дает о себе знать. Особенно тяжелые дни переживают курильщики. Я несколько раз пытался жевать табак, но никакого удовольствия не получил. Когда по радио объявляют обеденный перерыв, мы собираемся быстро. На Двайслером постоянно посмеиваются, а вечером устроили над ним ш у т о в с к о й суд, обвинив кока в расточительном использовании воды. Вечерний суп оказался довольно жидким. Двадцать мая. Приближается закат солнца. Вероятно, когда мы ляжем спать, солнце сядет. С месторождения привезли уже много гипса. Ирицо орудил более крупную печь, чтобы использовать ее, когда солнце взойдет снова. Он нашел несколько больших кусков пемзы и применил их в качестве тепловой изоляции для печи. Мы с Муром начали делать солнечные батареи. Серебро очистили электролитическим способом. Когда небольшая грубо сделанная батарея была готова. Мы обрадовались и удивились. Оказалось, она работает. Кендалл и Райс согласились помогать нам. На завтрак в с е м п приготовили блины с кофе, а через 12 часов был обед из тушеных овощей и водянистого супа. В течение получаса еще остается ощущение сытости. У некоторых неприятности с желудком, но вслух никто не жалуется, хотя люди трудятся весь день и в тяжелых условиях. К счастью, карьер сегодня оказался в тени от выступающей скалы, поэтому рабочим полегче. Кажется забавным выкапывать воздух из скал. Двадцать ч е т в е р т мая. Доктор Гарнер направил Мура, к е н д е л л а и р а й с а помогать мне в изготовлении солнечных батарей. Раис тем не менее половину времени проводит со своими разлюбезными аккумуляторами. Однако осмотрев их, я понял его беспокойство. Они были рассчитаны на двухлетнюю эксплуатацию. Теперь материал уже осыпается с пластин. Райс попробовал сегодня восстановить их, но ничего не вышло. Мы не в состоянии бороться с холодом. Есть только тонкие одеяла, потому что понижение температуры внутри купола не предполагалось. В желудке постоянное болезненное сжжение. Несомненно, другие тоже испытывают нечто подобное. Температура снаружи минус сто сорок три. Двадцать п я т мая. Закончены десять солнечных элементов. Работа с взрывчаткой продолжается и куча гипса увеличилась. По моему настоянию перегонное устройство решили в п р е д ь во время лунного дня не использовать. Мы надеемся закончить к этому времени солнечную батарею значительных размеров. Даже Райс соглашается, что ток, который мы берем из его аккумуляторов для изготовления солнечных батарей, идет на доброе дело. Очень трудно обрабатывать стекло для элементов без газового пламени, но ради кислорода никаких усилий не жалко. Рид, Кинг и Толмен работают над аппаратом для электролиза. Возник неожиданный вопрос: можно ли использовать побочный продукт водород? У нас есть множество пустых баков, и я предложил сохранять газ. Возможно, он пригодится потом. Температура минус сто с е м ь а мая. Около двух часов по полудни принесли Мелвела. Он в тяжелом состоянии. На карьере произошел оползень, и м е л в и л а засыпала. Он инстинктивно прикрыл руками стекло на шлеме, поэтому оно не лопнуло. Однако прорвалась штанина, и воздух начал выходить наружу. Остальные быстро его откопали и увидели, что он плотно сжимает прореху. Вокруг лодыжки затянули веревку, чтобы устранить утечку, и поспешно понесли его домой. Пострадавший не произнес ни слова, а когда подошли к куполу, оказалось, что Мелвил без сознания. Его бережно втащили в слюзовую камеру и только тут обнаружили, что правая нога пострадавшего сломана в трех дюймах выше колена. Оказалось, что о б о р в а н ы провода системы обогрева, а кровообращение остановилось из-за наложенного жгута, и нога замерзла. Пока Мелвилла несли, она стала хрупкой, как стекло, и обломилась. Доктор Хью обработал к у л ь т ю и надеется на лучшее. Никто даже не имел опыта лечения подобных ран. Работы в карьере были приостановлены. Вечером доктор Гарнер выступил перед нами с просьбой быть осторожными, однако работу прекращать нельзя. Мы должны делать все возможное. Люди в очень подавленном настроении изготовили 15 солнечных элементов. 27 мая. Сегодня вечером Мелвилл впервые после несчастного случая пришел в сознание. Доктор Хью давал ему снотворное, но нога постепенно о т т а я л а и потерпевший очнулся. Некоторое время он жаловался на зуд в ноге и пытался ее чесать. Когда полностью пришел в себя, сразу же понял, что ноги у него больше нет. Выслушав всю историю, он остался очень спокойным и сказал только, что для астрофизика нога не слишком большая потеря. Он хочет помогать нам в изготовлении солнечных элементов, потому что это единственная работа, которую, по его словам, он сейчас в состоянии делать. Мел в л л не страдает от боли. И доктор Хью предположил, что такое стремительное замораживание не повреждает ткани. Готовы 25 солнечных элементов. Работы в карьере снова начались. Причем доктор Хью заменил Райса здесь в работе над солнечными элементами. Рацион ы п и т а н и я сокращены до полутора фунтов в день на человека. Это означает, что нам хватит запасов на 5 месяцев. Но, скорее всего. Мы умрём не от голода, прежде чем кончится пища, мы будем уже настолько слабы, что не сможем работать на гипсовом карьере, добывая воздух. 28 м а я Солнце давно уже не показывалось из-за горизонта, поэтому работать в карьере тяжело. Здесь мае холод. с в е з д е х о д а сняли аккумуляторы с фарами и приспособили их для освещения карьера. Осталось около двух десятков стальных ломов, и Гарнера это очень беспокоит. Стальные ломы для нас дороже золота, но на жутком холоде они становятся очень хрупкими. Кенделс сегодня сломал один. Опыта работы в таких условиях у него не было. Я предложил Риду использовать киноварь, которую мы нашли в двух милях к юго-западу от форта Вашингтон. Райс как обычно горько жаловался на разрядку аккумуляторов. Некоторые возмущались перерасходом кислорода, но к счастью работа закончилась успешно, и два новых лома из твердой ртути были готовы. На таком холоде они были твердыми, как сталь, но гораздо менее хрупкими, а главное, если они ломались, достаточно было собрать куски и принести их в купол. Их складывали форму, и через полчаса они снова годились для работы. Кроме того, ртутные ломы оказались гораздо тяжелее, и поэтому шли на расхват. Мел в и л быстро поправляется, гораздо быстрее, чем мы с м е л и надеяться, и очень помогает при изготовлении солнечных элементов. Он оказался искусным полировщиком. Когда у доктора Хью спросили, можно ли добиться большей экономии продовольственных запасов, он сказал, что если работы в карьере будут продолжаться, сделать рацион меньше одного фунта на человека в день нельзя. В противном случае добычу гипса придется свернуть. Лично я с этим согласен. Я занимаюсь разработкой серебряного месторождения лишь время от времени, но вполне понимаю чувства наших горняков. 29 мая. Сегодня доктор Гарнер заболел, и люди стараются удержать его в куполе. Наш руководитель старается быть первым во всем, и говорят, что он делает гораздо более тяжелую работу, чем мы думали. Доктор Хью предписал ему отдых. Доктор Гарнер старше всех нас. И, возможно, не оказался бы в списке экспедиции, если бы не сам ее организовал. Закончено всего 40 солнечных элементов. За сегодняшний день сделано 15 благодаря помощи Мелвела и опыту, который мы накопили. Доктор Хью говорит, что м е л в и л л у полезна посильная работа, она улучшает его психическое состояние. 30 мая. Сегодня Риду 28 лет. Я выдал кварту шотландского виски и его заморозили в виде торта с надписями из имбирного пива. Рид настоял, чтобы разрезать его ртутным ножом. В результате этот торт так и не был съеден, а Рид, орудуя ножом, чуть не отморозил себе пальцы. Работа тем временем продолжается. Делается вторая печь, рассчитанная на беспрерывную работу. Вагонетки, изготовленные из пемзы, будут проходить сквозь печь и таким образом ее не нужно будет охлаждать и нагревать между загрузками. Требуется многое проверить. Одну ошибку уже удалось предотвратить. Мы чуть было не разместили сгуститель на верху, забыли, что горячие газы на Луне вверх не поднимаются. Любой газ здесь опускается вниз. Поэтому кое-что удалось упростить. Для сбора газа достаточно иметь сосуд наподобие воронки в нижней части печи. 31 мая Лонг предложил установить на границе с видимой стороной Луны гелиограф и подавать сигналы на Маунт Вилсон. Он считает, что там смогут заметить даже небольшое зеркало. Он хочет взять с собой бутылку р т у д и и з а м о р о з и в ее прямо на месте, сделать отражающую поверхность. Питаться он собирается с г у щ е н н ы м молоком, которое будет пить через трубочку из резиновой груши. Каждый из нас, исключая м э л в л л а и еще одного члена экспедиции, готов его сопровождать, но Гарнер отменил эту затею. Как руководитель он несёт за нас ответственность и считает, что такая экспедиция невозможна. Он обратил наше внимание на неизбежную смерть от голода и жажды, если трубка выпадет из о рта во время сна или по какой-то другой случайности. Вернуть её в рот будет невозможно. С другой стороны, это предприятие может сократить срок пребывания здесь на месяц или более. 1 июня. К ночи люди устают, и сон их тяжел. Однако вечерами они пробуют развлекаться. Одно из развлечений, пользующееся большим успехом, заключается в поочередном выступлении за круглым столом. Выступают с рассказами о космических путешествиях. Первым был м э л в и л л который отправил своего героя на Юпитер, где тот и застрял, поскольку сила тяжести там оказалась слишком велика для его корабля. Следующая очередь Лонга. Его рассказ мы услышим завтра вечером. Хочется чего-нибудь очень вкусного, но мороженое мясо закончилось, а мясная мука, хотя и питательная, не вызывает соблазна отведать ее. Изготовили еще несколько солнечных элементов. Теперь у нас их 85, т о есть хватит на целую батарею. Мы соберем ее завтра, второе июня. Пока все спали, и с ч е з Лонг. Мы решили искать его, но Гарнер приказал оставаться на месте. Ночью отыскать человека невозможно. Здесь слишком много скал. к а ж д ы й из горных хребтов, возникших в результате давнего лунотрясения, о с т а л с я таким же, как и в свой самый первый день. Мы надеемся, что Лонгу повезет, но Райс заявил, что шансы невелики. Лонгу предстоит пройти 1100 миль максимум 1500. Здесь вполне можно делать миль триста в день, а если поторопиться, то и все 500. о н взял кислорода на 7 дней. 9 июня все будет ясно. Сделали четыре новых лома и с р т у т и Работать ими очень удобно, но они быстро тупятся и нуждаются в ежедневной переплавке. 3 июня. Лонг очевидно взял с собой порошковое молоко, шоколад и воды на шесть дней. Я определил это у себя в кладовой. Мы не стали жалеть об этих припасах. Поступок Лонга, будто бы встряхнул всех. С ним постоянно стараются связаться по радио, но он уже за пределами дальности наших передатчиков. Если спасательный корабль появится на месяц раньше, это может решить исход дела. 4 июня Сейчас около полуночи, и Райс по секрету сказал мне, что аккумуляторы сильно разряжены. Если требуется, чтобы энергии хватило до восхода солнца, нам придется понизить температуру в куполе. Аккумуляторы оказались менее надежными, чем он рассчитывал. Вот в чем недостаток точных расчетов при изготовлении нашего оборудования. В соответствии с принятым планом, эта ночь должна была стать для нас последней на Луне. И нарушения в работе аккумуляторов расценивались бы как мелочь, на которую не стоит и внимания обращать. В нынешней же ситуации они, наверняка, не выдержат следующей ночи, и трудно оценить, к чему это может привести. Я уже отмечал, что у нас нет с собой теплой одежды, а скафандры пригодны только в безвоздушном пространстве. Я приостановил работу над солнечными элементами и занялся изготовлением газового обогревателя. Сегодня вечером всех поставили в известность о возможном выходе аккумуляторов из строя. Словно истинные спортсмены, люди согласились на ужесточение условий существования. Купол решено не отапливать, когда люди находятся на работе и спят. Температура в нем будет чуть выше точки замерзания. Более низкой мы не можем допустить. А включать обогрев во время ужина и завтрака. Экономия в этом случае получается значительной. 5 июня. День рождения Лонга. Сегодня ему 28, Но празднует он где-то в одиночестве. Мы надеемся, что он будет с нами к дню рождения т о л м и н а 14 июня. Тогда уже взойдет солнце. Обогреватель работает нормально. Это, вероятно, спасет нас. ш е с т июня выданы остатки консервированного молока. Израсходован последний сахар. После того, как мы собрали все остатки в одну кучу, полки стали выглядеть удивительно пустыми. Бендер снова обвинил меня в несправедливом распределении продовольствия. Он тяжело переносит физические нагрузки, а голод усугубляет его состояние. Я удивлен только, что подобных обвинений больше не высказывает никто. Однако совесть моя чиста. Порции делятся максимально честно. При низкой температуре находиться в куполе очень неприятно. Райз говорит, что предпочитает трудиться в карьере. В лаборатории мы пользуемся обогревателем, поэтому там немножко лучше. 7 июня. Райз заявил, что слышал сигналы Лонга. Я в этом сомневаюсь, потому что прошло всего пять дней, а Лонг ожидается на седьмой. Теперь рядом с куполом огромная куча гипса, и некоторые говорят, что пора бы и передохнуть, поскольку материала у нас пока достаточно. В течение дня в куполе очень холодно, работать почти невозможно. п р а в д а р а й с утверждает, что аккумуляторы могут выдержать до 14 июня, то есть до восхода солнца. Закончены две солнечные батареи, за счет чего наши энергетические возможности увеличились на 50 процентов. 8 июня. Сегодня р а й с отключил наиболее разрушенные пластины аккумуляторов и уменьшил количество нагревателей вдвое. Тепла стало так мало, что мы мерзнем и день, и ночь. Возобновились вечерние рассказы, прерванные исчезновением Лонга. На этот раз мы услышали о корабле, который приземлился на Меркурии. Там якобы достаточно тепла и полное изобилие еды. Мел в л л почти полностью оправился, и р а й с сделал для него нечто вроде коляски, на которой тот легко может передвигаться. 9 июня по-прежнему связи с Лонгом нет, хотя мы ждали его до д в е н ночи по нью-йоркскому времени. Потом Гарнер приказал отдыхать. Сделали еще два газовых обогревателя. Райс изготовил компактное зарядное устройство, и Гарнер согласился с его идеей. Есть о п а с е н и е что температура упадет ниже точки замерзания, в результате чего лопнут водяные баки и консервные банки с едой. Это будет полная катастрофа. 10 июня сигнал от Лонга. Его приняли в 11:30 вечера, и Райс сразу же взял пеленг. Сигналы настолько слабые, что их едва можно расслышать. Лонг находится на расстоянии 25 миль от купола или около того. Выбросил все, кроме одного почти пустого кислорода баллона. Он надеется добраться до станции, прежде чем израсходует кислород. Райс хотел возглавить спасательную экспедицию, но получил приказ оставаться у радиоприемника. Экспедицию с насилками и кислородными баллонами ведет Бендер. 11 июня. Солнце должно подняться в пять часов. Лонг замерзает, его аккумулятор разряжен, кислорода осталось так мало, что он не может двигаться для того, чтобы согреться. Расстояние двадцать две мили. Экспедиция прошла пять. Доктор Хью сделал поразительное предположение. Экспедиция не сможет вовремя добраться до Лонга, поэтому Хью рекомендует ему замерзнуть и как можно скорее. После случившегося с Мелвиллом он считает, что с помощью Тира Дрена сможет оживить Лонга. Лонг согласился. Он нашел такое место, чтобы быть в тени даже после восхода солнца, и покрыл свой скафандр отражающей пленкой. После этого связь прекратилась. Затем наступил восход солнца. Вскоре экспедиция нашла Лонга и принесла его на носилках. Он превратился в камень. Кислород и газы в его скафандре стали жидкими. Солнечные батареи уже дают энергию, облегчая жизнь едва не замершим людям. Нам приходится тяжело. Следуя указаниям Хью, Лонга внесли в купол и поместили внутри о г р о м н о й к а т у ш к и из проволоки, которая была подключена к нашему главному генератору. Затем включили на максимальную мощность высокочастотный ток. До 37 градусов тело нагрелось менее, чем за пять минут. Начали делать искусственное дыхание с подачей смеси чистого кислорода с углекислым газом и одновременно большими порциями вводить прямо в сердце тирадрен. Процесс продолжается уже полчаса, но результатов пока нет. Спустя некоторое время Лонг ожил. Он сильно о г о л о д а л но сейчас уже поел и оживает прямо на глазах. По-видимому, он почти не пострадал. Для тех из нас, кто видел замороженную статую, омываемую жидким воздухом и хрупкую как стекло, это кажется просто чудом. к е н д е л не хуже, чем газетный репортер фотографировал происходящее и считает, что Лонга его снимки непременно заинтересуют. Во второй половине дня возобновились работы. Собирали солнечные батареи и пробовали запустить печь. Все действует хорошо. Разговаривать Лонгу пока запрещено. 12 июня, узнав, что Лонг не добился никакого успеха, мы были разочарованы. Он провел двенадцать часов в поле видимости Земли, но попытки выйти на связь оказались напрасными. Ни гелиограф, ни радио не дали результатов. Радиосвязи, по его мнению, помешали огромные солнечные пятна. Он заметил над Землей величественно яркое полярное сияние. Очевидно, Лонг выбрал для своей попытки неподходящий момент. Я склонен считать, что эта двенадцатичасовая задержка и явилась причиной его недавней смерти, если можно так выразиться. Ведь он сидит рядом и смотрит на меня. Хью пишет медицинский отчет, в котором расскажет об этом случае более подробно, чем я. 13 и июня. Работа идет успешно. Загружаемый в печи гипс быстро превращается в сернокислый кальций. Вода выделяется и идет в аппарат для электролиза. Теперь внутри купола тепло и комфортно, чему мы очень рады. Продолжаем изготовление солнечных элементов. Сегодня был привезен новый груз селенида серебра. Райс, насколько это было в его силах, постарался починить аккумуляторы. Теперь идет зарядка для освещения и лабораторных нужд в течение лунной ночи. Для новой системы отопления делаются дополнительные обогреватели. Перечитывая дневник, я обнаружил, что не объяснил принципа их действия. Водород и кислород, полученные из воды электролизом, с помощью энергии от солнечных батарей собираются в баллоны и хранятся до заката, а ночью сжигаются, обеспечивая нас теплом. Полученная при этом вода конденсируется и используется для повторного электролиза. Получается замечательный обратимый процесс, требующий только энергии солнечных батарей. Таким образом, наша отопительная система не будет зависеть от аккумуляторов. Лонг чувствует себя хорошо и сегодня помогал нам в изготовлении элементов. Впрочем, он утверждает, что вполне способен выполнять работу в карьере. Однако доктор Хью считает, что ему лучше пока побыть здесь. Лонг сказал мне, что взял с собой еды только на один день, значит, в к л а д о в у ю забирался кто-то другой. Мы все чувствуем голод. Но подобных поступков я не ожидал и никаких серьезных жалоб от членов экспедиции не слышал. 14 июня. Я предпринял очередной поход за селенидом серебра. Лунный ландшафт, освещенный лучами утреннего солнца, вызывает благоговенный страх. Гигантские пики тянутся вверх и отбрасывают тени, такие же черные и плотные, как ночь. Настоящее царство ослепительного света и сплошной тьмы с чудовищными пропастями повсюду и острыми пиками скал. Переход от света к тени сопровождается внезапным резким похолоданием. Холод кажется в мгновение ока пронизывает тебя насквозь, и только тепло от аккумуляторов может рассеять его. На обратном пути я тащил нагруженную тележку, оборудованную колесами от вездехода, и ориентировался на сияние нашего купола, как на маяк. Это единственный живой предмет среди нагромождения мертвых скал: ни травинки, ни малейшего ростка, ни упавшего листочка, нет даже песка, только грубый, неровный камень. Поначалу этот ландшафт всем представлялся ужасным. Но теперь его неистовая, строгая и девственная суровость кажется даже прекрасной. Тем не менее, вернулся в купол настоящая радость. Но после воспоминаний о холоде пережитой ночи еще большую радость испытываешь, когда видишь, как приборы показывают постоянный мощный поток энергии от солнечных батарей. 15 июня. Сегодня истекает наш второй год на Луне. Мы полагали, что именно в этот день отправимся домой. Искореженные останки эвакуационного корабля все время напоминают об этом, словно дразнят нас. Его обследовали не раз, но ничего полезного найти не удалось. Взрыв уничтожил все. Теперь возникла необходимость поиска материалов для изготовления стекла. Наши запасы кончаются, а для солнечных элементов требуется кварцевое стекло. Мур и Толмен сделали конденсационный аппарат, который собирает воду из воздуха, проходящего через фильтры. Из этой воды при электролизе даже выделяется кислород и водород. Опять украли часть продуктов. Удивительно, что никто не видел этого, поскольку свет горит теперь постоянно. Однако люди очень устают на работе. 16 июня. Ирония судьбы. Райс, пытаясь найти кварц, Обнаружил какие-то прозрачные кристаллы. Он принес их в купол и сказал, что найденных залежей хватит на долгое время. Будь это кварц, мы бы радовались как дети. Но выяснилось, что перед нами алмазы, причем многие из них оказались больше моего кулака. Для нас они в высшей степени бесполезны, потому что их невозможно обработать. Кварц найти не удалось. Гора гипса, несмотря на усилия наших горняков, уменьшается, зато постепенно увеличивается давление кислорода в баках. Меня заинтересовала психологическая подоплека наших посиделок у круглого стола. В последнем рассказе космический корабль прибыл на Плутон, где исключительно холодно, зато запасы энергии на корабле безграничны. Кислород на Плутоне имеется в виде ледников, и его можно с легкостью вырубать топором. Этот рассказ сочинил Кендалл, работающий в гипсовом карьере. Завтра очередь Райса. Он потратит день на п о и с к и кварца. Я предчувствую, что он его не найдет, и тогда посмотрим, какую он придумает историю. 17 июня. Сегодня эвакуационный корабль уже должны были бы заметить земли. Графики межпланетных полетов точны, и наше отсутствие наверняка вызвало дискуссию. Деньги для постройки спасательного корабля придется собирать по подписке, всего около трех миллионов. Боюсь, это займет очень много времени. Обнадеживает продолжение работ. Благодаря постоянному наращиванию числа солнечных элементов баки все быстрее наполняются кислородом и водородом. У Рида теперь работают две печи. Гора гипса почти израсходована. Поиски кварца успехом пока не увенчались. Главное, в чем мы нуждаемся более всего, это энергия. Обезкварца невозможно установить электрическое оборудование в гипсовом карьере. Вечером р а й с выступил за круглым столом, и его межпланетные путешественники высадились на теплом поясе Нептуна. Теплый пояс Нептуна создается его спутником, представляющим собой сплошной кварцевый шар, действующий подобно увеличительному стеклу и согревающий планету. 18 июня. Лонг сделал еще одно предложение, за которое я готов проголосовать. Деньги на спасательный корабль будут собирать по общественной подписке, поскольку строительство его займет по крайней мере четыре месяца, а на земле неизвестно, что запасов у нас всего на один, то люди станут думать, что их деньги пропадут зря. Они ведь не знают, что мы можем получать кислород и воду. Если же послать сообщение о наших новых возможностях, сбор средств пойдет быстрее. План л о н г а заключается в следующем: в путь отправляется команда из 12 человек, причем все, кроме троих, загружены кислородными баллонами. Эти трое несут небольшую солнечную батарею, мощный портативный передатчик и трансформатор-преобразователь. Через 24 ч часа пути шестеро возвращаются, оставив весь кислород, который несли, кроме баллона, на обратную дорогу. Остальные шестеро продолжают путь. Из них трое по-прежнему налегке, остальные несут баллоны. В конце этого двадцати ч е т ы р х ч а с о в о г о перехода трое возвращаются, оставив все баллоны, кроме одного. Они доходят до первой остановки, ночуют здесь и возвращаются в купол. Оставшиеся трое, те, что шли налегке, спят на второй остановке 12 часов. Затем берут с собой четыре баллона кислорода и делают бросок к видимой с Земли точке. Все члены экспедиции высказали желание участвовать, и даже Гарнер одобрил этот план. Лонг настаивает на своем обязательном участии, поскольку уже знает путь, причем самый легкий. Группа возьмет с собой более мощный передатчик и имеет гораздо больше шансов на успех. Второе из сегодняшних важных событий н а й д е н и залежи з кристаллического кварца. Мел в и л обнаружил их под аккумуляторной. Причина того, что это не произошло раньше, проста: мы искали где угодно, только не у себя под ногами. Теперь об источнике энергии можно не беспокоиться. Почти таким же одобрительным криком было встречено открытие, что у нас на 40 фунтов больше протеина в о й м у к и чем я предполагал раньше. Это добавляет нам три дня жизни. 19 июня. План Лонга одобрен. По его настоятельному требованию он будет проводником. Я назначен старшим, так что скоро смогу бросить первый за два года взгляд на матушку землю. Райс будет третьим из тех, кто сделает шаг за границу обратной стороны. Это логично, ведь он специалист по радиосвязи. Начало похода назначено на 9 июля, чтобы у нас в запасе было 14 дней солнечного сияния. Сейчас середина лунного дня и страшно жарко. Главные аккумуляторы заряжены до предела и отключены. Все новые солнечные элементы, отправленные в карьер вместе с аккумуляторами и моторами с вездеходов и несколькими двигателями с корабля, оказались полезными и алмазы. Из пустых консервных банок выплавили свинец и олово, из старых вездеходных гусениц изготовили пилы с алмазными зубьями. Такая пила режет гипс быстрее и труда требует меньше. Перевозка, однако, по-прежнему остается тяжелым делом. Электростанция в карьере еще недостаточно мощна, пока требуется энергия аккумуляторов. Новые солнечные элементы исправят это положение. 20 июня. Лунный полдень миновал. Горняки теперь обеспечивают работу печей, и р и д начал строить очередную. Ему требуются новые солнечные элементы. Работы продолжаются, как обычно. 21 июня. Новая печь закончена. С нею расходуются больше энергии, чем могут обеспечить уже сделанные солнечные элементы. Но вскоре будут готовы дополнительные. Новую систему отопления опробовали, она действует прекрасно. Настолько хорошо, что в куполе временами было невыносимо жарко. Кислородно водородное пламя очень горячее. 22 июня. Новая кража в кладовую. Придется придумать нечто вроде сигнализации. Следует отнести с ь к э т о м у со всей серьезностью, потому что наши запасы быстро сокращаются, и все мы теряем в весе. Мур экспериментирует с тем, что он называет съедобными кислотами. Большинство наших людей называют их акридами. Я сомневаюсь, что мы сможем есть эти вещества, хотя они несомненно способны заменить пищу. Мур создает их непосредственно из воды, двух к и с и у г л е р о д а и азота, и заявляет, что они спасут нашу жизнь. 23 июня прошло уже немало времени после лунного полудня. По сравнению с предыдущими месяцами мы сможем удовлетворить наши потребности в значительно большей мере. Давление в кислородных баллонах продолжает повышаться. Вода добывается еще быстрее. Готовится новый аппарат для электролиза. Видя, как удается вырвать воздух из этого безжизненного мира, люди чувствуют себя лучше, даже несмотря на сокращение пищевого рациона. 24 июня. Пропало два фунта сухого молока. Не представляю, как такое возможно, и не могу понять, кто из людей мог это сделать. Все энергично работают и не жалуются. К вечеру очень устают. Возникло явное соревнование между бригадой у печи и бригадой добывающей гипс из карьера. В результате колоссальных усилий, а также благодаря использованию новых машин, бригада горняков вырвалась вперед. Рид требует дополнительных солнечных элементов, и мы стараемся его обеспечить. Лонг впервые после своей смерти работал вне купола. Вместе с Райсом он отправился к залежам селенида-серебра, и они доставили запас материала. Продолжается подготовка к прорыву за границу. Лонг уверяет, что сообщение придет в психологически подходящий момент. 25 июня. Сегодня солнце уже совсем низко. Завтра оно зайдет. Риду пришлось остановить малую печь, потому что тень от зубцов кратера Гарнера начала закрывать новую солнечную батарею. Мы ее передвинем завтра, то есть когда наступит следующее лунное утро. Горняки понесут досадный урон, когда после захода солнца перестанут работать инструменты с электроприводом. По-прежнему существует большая потребность в солнечных элементах, потому что к а р ь е р и печи потребляют неимоверное количество энергии. Конечно, на Земле, где дневное светило часто закрыто облаками, такую энергию практически невозможно получать постоянно. Сегодня обсуждали вопрос о сообщении, которое мы должны отправить, когда доберемся до места. Гарнер обратил внимание на то, что помехи могут и с к а з и т ь послание, и поэтому предложил составить его так, чтобы смысл можно было понять даже по фрагментам. На мой взгляд, предложение вполне разумное. 26 июня. Теперь снаружи темно, темно и холодно. Прошло уже два года. А переход от лунного дня к ночи по-прежнему остается поразительным явлением. За каких-то полчаса скалы, сиявшие красным светом, становятся такими холодными, что замерзает ртуть, а углекислый газ и даже в течение часа кислород переходят в жидкое состояние. Скорость, с которой замерзают термометры, сначала ртутный, потом спиртовой и наконец пентановый, по-прежнему вызывает у нас удивление. Действовать продолжают только металлические термометры. А как х о р о ш и небеса, густо усеянные звездами, не блеклыми неясными пятнышками, как на Земле, а бесконечно малыми, отчетливыми точками красного, зеленого, голубого и оранжевого цветов – величественное зрелище. Наша бригада, занимающаяся изготовлением солнечных элементов, увеличилась. В штат вошел Толмен. Производит требуемые нам химикаты. Запасы, которыми мы располагали, кончились. И теперь милосердная мачеха Луна обеспечивает нас насколько позволяет ее щедрость этими материалами. Луна это о г р о м н ы е залежи сырья. Богатства ее не поддаются описанию. Возможно, когда-то давно в результате активной вулканической деятельности эти вещества были извлечены из недр наружу, а отсутствие атмосферы стало причиной того, что они сохранились. Впрочем, снова были дебаты по поводу сообщения. Я считаю, что это очень важная тема. 27 июня. Обогреватели действуют отлично. Температура поддерживается на нужной отметке. Единственная неприятность – постоянный слабый свет, к которому, правда, мы постепенно привыкаем. Райс ради сохранения своих любимых аккумуляторов соорудил кухонную плиту, в которой сжигает водород. в а й с л е р ругал его страшно, заявляя, что он портит бесценный кислород. Тем не менее Райс полон энтузиазма. у а й с л е р осторожно опробовал плиту, но все же прожег дыру в массивной алюминиевой сковородке так быстро, что даже не успел убрать ее с огня. Затем плиту удалось у к р о т и т ь и теперь она работает отлично. Я согласен с Райсом. Аккумуляторы надо сохранять для освещения и неотложных работ по ночам, хотя бы на ближайшие пять месяцев, пять лунных ночей. Даже расход энергии на приготовление пищи может полностью вывести их из строя, а без них перестанет действовать наш воздушный шлюз, что будет стоить потерь воздуха, который мы не сможем перекачивать из шлюза назад в купол. 28 июня. Работать ночью стало тяжело. Большие грузы прежде поднимались машинами, но теперь электрические лебедки не действуют, и люди начали жаловаться на слабость. Я боюсь, что им на самом деле не хватит питания. Работающие в карьере некоторое время получали дополнительный п а е к поскольку работа горняка требует большей затраты сил. Начиная с завтрашнего дня те, кому предстоит отправиться к видимой стороне Луны, будут питаться лучше. А трое, которые должны пройти весь путь, получат три четверти полного пайка. Двадцать июня. Сегодня не работали. Был объявлен день отдыха, названный совсем не в шутку днем коллапса. Большую часть утра люди провели в дремоте. Всем выдано дополнительное питание. Чувствую сонливость и писать сегодня больше не расположен. 30 и июня. Сегодня работа возобновлена. Райс оказался просто гением. Ему цены нет. Весь день он провел в работе над одним из вездеходов, для которых не осталось топлива, а вечером, к удивлению наших горняков, приехал на нем в карьер. Он каким-то образом переделал устройство привода клапанов, так что двигатель стал работать на водороде и кислороде. При этом получается чистая вода в виде пара, к о т о р ы й конденсируется в специальной емкости. Райса приветствовали крики одобрительных горняков. Причем на буксире он проволок двое с ней: одни с двумя баками кислорода и водорода, а на других стоял один из больших моторов, соединенный с генератором. За какие-то полчаса он смог наладить работу всех горных электроинструментов. Нас это очень вдохновило, потому что такое топливо можно получить в дневной период повторным электролизом собранной воды и снова сжечь ночью. Мур присоединился к штату лаборатории. Рида по просьбе химиков отправили в экспедицию для поиска некоторых минералов. Кинг занят другим делом. Я слышал, ему приказали искать н и т р а т ы так что можно надеяться на создание взрывчатых веществ, которые у нас давно уже закончились. 1 июля люди радуются работе электростанции, которая очень облегчает им работу по подъему тяжестей. Правда, включив лебедки, приходится выключать пилы, однако это не самое страшное в нашей жизни. Райс хотел переделать и второй вездеход, но з а п а с ы водорода нам требуется для обогрева купола. Система отопления работает превосходно, обеспечивая вполне комфортные условия. Увы, экономить водород на ней мы себе позволить не можем. Производство солнечных элементов увеличилось благодаря Толмину, который продемонстрировал, как лучше обрабатывать металл. Теперь мы делаем по 20 элементов в день. Ведь при таком, как сейчас потреблении электричества в карьере, мы можем получать еще больше энергии. Энергия стала нашей дорогой к жизни. Текст сообщения на Землю сегодня окончательно утвердили. Оно будет звучать так: эвакуационный корабль разбился. Кислород из гипса электролизом удовлетворяет потребности. Пища кончается. Помогите. Надеемся, что послание будет принято. 2 июля. Очевидно, вор настоящий обжора. Сегодня украден шоколад. Куча гипса опять быстро растет. Рид и Кинг вернулись к своей работе. Нужный нам азот был найден. Обнаружено и месторождение к а р б и д а к о т о р ы й требует самуру. Бригада печников работает над новой большой печью, перегонным аппаратом и оборудованием для электролиза. Из-за отсутствия воды и атмосферы здесь нет металлических карбидов и нитридов в виде стабильных соединений. Они были бы нам большим подспорьем. Бригады горняков и печников вновь решили затеять соревнование и привлечь к нему изготовителей солнечных элементов. Рид клянется, что когда взойдет солнце, от кучи гипса ничего не останется. Шансы у него есть, поскольку практически все уйдут вместе с нами на два или четыре дня к видимой стороне. Энергии не хватает совсем. Рядом с карьером изготавливается аппарат для электролиза, чтобы возобновлять топливо для т а м о ш н е г о генератора. 3 июля. Лунная полночь. Участники прорыва за границу получают большие порции, и я чувствую, как прибывают силы. Уже не так быстро устаю при переноске селенида серебра к карьеру. Теперь мы используем невероятное его количество. Тем временем закончены три новые фермы для сборки солнечных батарей. 4 июля. Еще один день отдыха и дополнительный п о е к для всех. Тем не менее, два бака топлива доставлены в карьер. Это п о с л е д н е е к о т о р о е мы можем выделить, потому что водорода для отопления осталось мало. Сегодня закончена еще одна солнечная батарея. Химикаты Мура неприятно пахнут, и вчера он потратил много энергии от аккумуляторов. 5 июля. Подготовлены грузы для экспедиции и обсуждены все мелочи. Я понесу трансформатор-преобразователь, лонг солнечную батарею, а райс передатчик. Он портативный, но не слишком легкий. Весь последний участок пути мы еще будем тащить четыре баллона. Запах о т э к с п е р и м е н т о в Мура сегодня еще хуже, чем обычно, пока он отказывается что-либо объяснять. 6 июля. Сегодня я был удивлен и серьезно опечален, увидев, как Мур украдкой что-то живет. Не очень верю, что именно он оказался вором, но тем не менее прошлой ночью кто-то опять забрался в кладовую и действовал весьма осмотрительно, потому что у меня там была сделана ловушка. Выходим через четыре дня, 7 июля. Я наблюдал за Муром, и сегодня он снова потратил много энергии для своей установки. Пока она работала, он снова что-то ж е в а л а вечером сказался больным и не стал есть, что привлекло внимание остальных. Во-первых, он не выглядел больным, и во-вторых, когда еды мало, от нее редко отказываются. Мур вручил горнякам несколько плиток взрывчатого вещества и заверил их, что если температура не очень низкая, оно будет действовать. Благодаря этому можно экономить топливо, отпадает необходимость постоянного использования пил. 8 июля. Ферма солнечной батареи установлена на место. Теперь их всего пять. Из них три возле карьера и две здесь. В настоящее время в карьер поступает энергия свыше 2200 лошадиных сил все 24 ч часа в сутки в течение лунного дня. Ночью вся эта энергия используется в аппаратах электролиза. Без этих машин и взрывчатых веществ боюсь добыча гипса стала бы проблемой, потому что люди очень обессилены. 9 июля произведен окончательный отбор людей в экспедицию. Гарнер, Мур, в а й с л е р Рид, Кинг и Бендер вернутся после того, как будет устроен первый привал и первый склад. Толмен, Хью и к е н д е л повернут обратно после второй остановки, в то время как Райс, Лонг и я пойдем дальше. Бедный Мел в л л останется в куполе один. Спать улеглись необыкновенно рано. Выйдем через три часа после того, как солнце поднимется над горизонтом. Райс, Лонг и я берем термозы с горячим шоколадом. Остальные должны идти вообще без пищи. 10 июля. Остановились у места первого склада. Гарнер, Мур, у а й с л е р Рид, Кинг и Бендер возвращаются. Солнце поднялось и повсюду длинные тени. Мы прошли значительное расстояние безо всяких приключений. Пришлось обойти несколько кратеров, а в один спустились. Его окружали на редкость высокие стены, но Лонг показал нам проход. Внутри этого кратера оказался еще один меньших размеров. Здесь и будет наш склад. Все эти дни придется п о п е р е м е н н о то поджариваться, то замерзать, потому что т е н и от скал повсюду. Края кратеров, как застывшие языки огня, это настоящий ад, только схваченный морозом. Здесь, будто даже свет замерзает. Мы готовы выступить. 11 июля. Совершенно обессилен от непрерывной ходьбы и желания уснуть. Будет еще хуже на обратном пути, когда четыре дня придется не спать и практически ничего не есть. У т о л м а н а Хью и Кендалла положение еще хуже. Они только что отправились в обратный путь и должны пройти расстояние, которое мы преодолели вместе без отдыха и пищи. Они не будут спать, пока не вернутся в купол, а мы будем спать в скафандрах. Позднее, 12 часов сна, выпито четверть шоколада, по-прежнему тепло, и мы снова в пути. Величественное зрелище, но любоваться не хочется. Кратер напоминает большой каньон в Колорадо, только десяти миль глубиной. Чрезвычайно впечатляет. Но красоты здесь нет. Все кажется угрюмым и ужасающе мертвенным, и мы здесь бесконечно одиноки. Время идти. Четыре кислородных баллона, помимо груза, который мы тащили. Сон освежил нас. Пора приниматься за дело. 12 июля. Мы устроили лагерь. Солнечные батареи отдают свою энергию преобразователю, трансформатору и через него питают передатчик. Проверить его работу мы не можем, потому что приемники в наших скафандрах не принимают эту волну. Однако все кажется в порядке. Райс посылает сообщение в направлении Нью-Йорка. Земля висит над горизонтом, огромный зеленовато-голубоватый шар вращается медленно и величественно. Она нам кажется прекрасной и знакомой, но очень далекой. Позже снова передаем сообщение, теперь в район Чикаго, используя всю мощность, которой располагаем. п о л я р н ы е с и я н и я н е з н а ч и т е л ь н ы поэтому есть надежда. Все еще передаем, мощности похоже хватает. Будем надеяться, что какая-нибудь станция примет сообщение. Лонг преподнес нам сюрприз. Он вытащил банку алюминиевой краски и провел на скалах широкую ровную полосу, затем написал сообщение буквами в 10 футов высотой. С горы Паломар могут легко прочесть его. Правда, кроме этой надписи с горы Паломар видны еще три миллиона сто сорок две тысячи квадратных миль каменистой поверхности. Лонг закончил, успел написать: кислород из гипса, слите пищу. На больше е не хватило краски. Теперь под нами, или скорее над нами, Денвер. Теперь Калифорния. Позже мы сможем вывести передачу на Гаваи, й Филиппины и Японию. Пора собираться в обратный путь. Райс придумал еще одну интересную вещь. У него с собой оказалось электронное программное устройство, способное самостоятельно передавать сообщения на Землю. Питается оно, как и передатчик, от солнечной батареи, так что передачи сообщения будут продолжаться. Мы уходим. Райс и Лонг возражают, но я приказал возвращаться. Иначе мы потеряем остатки сил, пока доберемся до первого склада. А усталые люди легко могут стать мертвыми. Вокруг слишком много возможностей упасть в пропасть. т р и н а июля. Вернулись ко второму складу. Решили нести с собой еще один баллон кислорода, потому что хотя он и увеличивает груз, но может спасти нас. Только придется медленнее двигаться. Выходим. 14 т ы р июля. Первый склад. Мертвецки устали. Удивляюсь, как л о н г у удалось пройти этот путь в первый раз. д о ели остатки шоколада, страшная жажда. Ити еще д 4 т ч е часа, сразу же выходим. Позже, на расстоянии около сотни миль от купола произошел несчастный случай с Райсом. Упал в трещину, ошибся в расчете длины прыжка, падал семьдесят футов. Сначала его удержала соединяющая нас веревка, но затем ее перерезали торчащие тут и там кристаллы кварца. Что за ирония! Две недели назад он разыскивал такие кристаллы, а сегодня из з а к в а р с а сломал ногу. Думаю, что и рука сильно пострадала, но стеклошлема не разбилось. Благодарение богу, у него есть запасной кислородный баллон. Райс в сознании связался с нами по радио. л о н к а с т а н е т с я здесь, а я поспешу в купол. Добрался до купола. Очень устал, но смог поесть и попить немного воды. Тем временем Мур, по-прежнему работающий со своими химикалями, и отправился в карьер, чтобы позвать оттуда людей. Мне придется везти их обратно. Доктор Хью тоже пойдет с нами, хотя вряд ли сможет что-нибудь сделать до тех пор, пока мы не принесем Райса сюда и не снимем с него скафандр. Тащим с собой веревки, блоки и крючья, а также кислород. До Райса добирались 5 часов. Он по-прежнему в сознании, но слаб. Скафандр не поврежден. Бедный Лонг уснул. Райс объяснил, что тот слишком устал, чтобы стоять, а как только сел, сразу уснул. А Райс спать не мог. Люди до него добрались, но вытащить не смогли. Он испытывал сильную боль. Тогда доктор Хью спустился вниз по веревкам. Он захватил с собой баллон с г е м и о к с и д о м азота для использования в качестве анестезирующего средства. Подсоединил баллон к скафандру Райса, а когда тот заснул, к дыхательной трубке снова подключил кислородный баллон. Лонг так и не проснулся, только ругался и отмахивался. Его тоже придется нести. Если бы мне не нужно было писать, боюсь, что я бы оказался в таком же положении. Наконец, двинулись в обратный путь. 15 июля. На обратном пути все-таки уснул. к е н д а Лукингу и Риду пришлось вернуться, найти и десять миль тащить меня к куполу. Я проспал почти двадцать часов, но по-прежнему чувствую сонливость. 16 июля. Прошла половина лунного дня. Восстановилась привычная рутина к а ж д о д н е в н ы х дел. Перелом Райса не очень опасен, н а л о ж е н ы ш и н ы Он работает вместе с нами над солнечными элементами, сидя перед низкой скамейкой, положенной на два стула. За сегодняшний день сделано 20 элементов. Гипсовая куча быстро уменьшается. Вода, полученная от нагревателей прошлой ночью, снова разделена на составляющие. Топливо для генератора в карьере тоже получено. В кислородных баках постепенно повышается давление. Мы задумываемся, успешным ли получился наш поход. 17 июля Мура изгнали из купола. Он с позором удалился в аккумуляторную. Запах от его газов стал жутким, и вечером люди взбунтовались. Тем более, что он отказывался объяснить, чем занимается. Сегодня закончена очередная партия элементов, и новая солнечная батарея установлена возле печей. Аккумуляторы полностью заряжены, наполнены емкости системы отопления. В карьере баки тоже заполнены, но горняки требуют еще. Туда отправлены два дополнительных бака. Они будут находиться в карьере постоянно. Райс жалуется на свою спину. Но в конце концов, по его собственному настоянию, поддержанному горняками, на него надели скафандр, и он принялся руководить реконструкцией второго вездехода. К лунному вечеру машина сможет действовать на полную мощность и даже будет оборудована прожекторами. Словом, мы стараемся обогнать время. Продовольственные запасы все уменьшаются, порции стали настолько малы, что дальнейшее их уменьшение невозможно. Кинг в основном занят печами для получения из гипса воды, а работами по электролизу гораздо меньше. Во время сна, когда печи будут остановлены, он собирается направить всю энергию в несколько больших аппаратов электролиза. Это означает несколько сотен фунтов кислорода каждый лунный день. Удивляет интерес людей к работе других бригад. Вечером все сообщают друг другу, насколько продвинулись в своем деле. И добродушное соперничество скрывает глубокий интерес и сочувствие к возникающим проблемам. 18 июля солнце снижается, и солнечные батареи устанавливаются таким образом, чтобы на них до последней минуты не попадала тень. Очередная солнечная батарея будет готова завтра. Под руководством Райса второй вездеход реконструирован для работы на водородном топливе. Смонтирован второй генератор. Испытания прошли на отлично. После того как Мура изгнали в аккумуляторную, воздух в куполе стал несказанно чище. Новое покушение на продовольствие. Вор похоже прячет добычу. Один человек не может съесть так много. Исчезли почти три фунта шоколада. Но при инвентаризации я о б н а р у ж и л что с д е л а л ошибку. Оказывается, у нас есть еще 15 фунтов сухого молока, ошибочно обозначенного как стиральный порошок. Очень приятный сюрприз. 19 июля. Еще одна солнечная батарея смонтирована возле печей, хотя горняки заявляют, что она требуется им для наполнения больших баков. Впрочем, у них достаточно топлива для работы обоих двигателей в течение всей ночи. Сегодня вечером р а й с набросился на Мура. Аккумуляторы оказались полностью разряженными, и их пришлось ставить на зарядку. Похоже, Муру требуется больше энергии, чем позволяют аккумуляторы. Он просит выделить ему еще некоторое количество карбидов, обещая взамен взрывчатые вещества. 20 июля аккумуляторы Райса снова заряжены. Кинг сообщает о значительных успехах. Водяные баки на северной стороне наполнены до краев. Кислородные баки там же наполнены на три четверти, а опустевшие кислородные баки на южной стороне теперь наполовину заполнены водородом. Райс высказал авторитетное мнение, что если Мур собирается также неуемно расходовать энергию аккумуляторов в течение ночи, они скоро будут разряжены настолько, что мы рискуем оказаться в темноте. Без света нам придется т у г о 21 июля. Очередной рейд на серебряный карьер и собрана очередная солнечная батарея. Она тоже будет использована для печей. Слишком поздняя пора лунного дня, чтобы она могла оказаться полезной у карьера. Тем более, что баки у них почти полны. Мур сегодня показал серый порошок, якобы взрывчатое вещество. Он лично отнес его в карьер. Вещество оказалось очень даже действительным. Оно превратило в пыль гипс на 5 футов вокруг. И привело к растрескиванию поверхности на огромной площади. Горняки говорят, что оно бесполезно для них, потому что нельзя рассчитать эффект взрыва. 22 июля. Мел в и л затеял новое развлечение. По вечерам он собирается провести краткий курс л е к ц и й по астрофизике. Солнце теперь очень низко. Завтра около пяти часов оно зайдет. Звезды видимы, конечно, как всегда, но лекции Мел в и л собирается начать завтра. Кинг собирается прочитать курс по минералогии и геологии, Мур по химии, я по физике. Мур приготовил новую партию взрывчатки, использовав для оболочки желатиновые стаканчики из запасов доктора Хью. Их снабдили электрическими залпами. Эффект довольно х о р о ш Гипс раскалывают на куски запросто. Изобретатель назвал это вещество муритом. Мы не стали возражать. Оно представляет собой динитроацеталит в смеси с катализатором. Катализатор – секрет Мура. Для того, чтобы выпускать это вещество, ему требуется свой источник энергии. Лунная электротехническая компания (неофициальное название нашей группы) перегружена работой. Лунная горная компания (спутниковая гипса перерабатывающая компания) и теперь новая. Компания межпланетных взрывчатых веществ все требует энергии больше и больше. Временно горная и п л а в и л ь н а я пожертвуют часть энергии на приготовление взрывчатки. Кинг заявляет, что от этого горная получит преимущество, а потому должна идти на большие жертвы. 23 июля поступление солнечной энергии прекратилось, обогреватели включены и работают эффективно. Мелвил прочел вечером превосходную лекцию, заинтересовавшую всех. Завтра бригада п л а в и л ь щ и к о в присоединится к нам для изготовления элементов. 24 июля. Две силовые установки у кратера позволяют продолжать работу в полную силу. Топлива до рассвета хватит с лихвой. Мур принялся работать над чем-то новым, запустил в действие аппаратуру для изготовления взрывчатки. Для получения одного фунта вещества в день ей требуется 400 лошадиных сил круглые сутки. Сегодня изготовлено беспрецедентное количество элементов – 42. 25 июля. Сегодня 54 элемента. При такой производительности ни горнякам, ни п л а в и л ь щ и к а м не придется делиться энергией с производством взрывчатых веществ. Вор оставил было нас в покое, но прошлой ночью украл четыре фунта жира, а именно льда и гидрогенизированного хлопкового масла. Похоже, он столкнулся с моими средствами защиты, но нашел удачный способ справиться с ними. Вечерние разговоры крутились вокруг нашего сообщения. Интересно, дошло ли оно до земли? 26 июля. Изготовлено 55 элементов. Очевидно, это максимальное количество, которое мы способны сделать. Рейс на селенидный карьер обеспечил нас значительным количеством материала. Люди уже привыкли и хорошо знают эту работу. Мур потребовал карбидов, нитридов и, если возможно, сульфидов. Он пытался выделить серу из гипса. Это трудоемкий и требующий значительной энергии процесс. Кинг сказал, что знает, где имеются залежи с у л ь ф и д а Мур теперь работает на д чем-то другим, но на чем именно, рассказать отказывается. Согласен, что дурно пахнущие соединения, которые он приготовил взрывчатыми веществами, не являются, но больше ничего не говорит, вызывая у окружающих сильное любопытство. Любая тайна, даже самая незначительная, становится пищей для разговоров. О в о р о в с т в е речь идет в каждом разговоре, хотя я должен отметить, что непосредственных обвинений не высказывается. 27 июля. Сегодня проведена очередная инвентаризация продовольственного склада. Результат довольно удручающий. В связи с тем, что все выполняли тяжелую работу, минимальная порция была установлена в размере полутора фунтов среднекалорийной еды на человека в день. Если мы увеличим механизацию труда, сможем еще чуточку сэкономить, но люди будут страшно недоедать. При таких рационах продовольствия хватит до октября. Я сейчас работаю на конструкции канатной дороги, но боюсь, что из этой затеи ничего не выйдет. Хотя возить нагруженные тележки к куполу очень тяжело. Предлагалось облегчить эту работу перевозить вместо тяжелого гипса только кислород. Другими словами, производить кислород прямо в карьере. Но это непрактично, потому что выигрыша не получится. Тогда встает необходимость перевозить тяжелые баки. 28 июля. Несколько человек заметили, Мур тайком что-то ест. Они считают вором его. Я же убежден, что вор украденное продовольствие прячет. А Мур мог жевать что-нибудь вроде резинки. На вине Мура особенно настаивает Бендер. 29 июля изготовлено 56 элементов. Это добавит энергии. Сегодня вечером погас свет. И Райс с Бендером занялись поиском причины. Один элемент аккумуляторной батареи развалился на куски и разомкнул цепь. Ощущение от пребывания в таинственной т ь м е слегка освещенная лишь пламенем водородных обогревателей, лишний раз убедило нас в том, что без аккумуляторов не обойтись. Вечером Ур прочитал лекцию. Меня она очень заинтересовала, в особенности рассказ о химизме пищеварительных процессов. Это любопытно, и если мои предположения верны, скоро мне придется со стыдом вспоминать о своих подозрениях. 30 и июля. Сегодня вечером погас свет. Райс утверждает, что следующей лунной ночью аккумуляторы работать уже не смогут. Элементы аккумуляторной батареи на пределе, и он уверен, что в этом сыграла свою роль таинственная работа Мура в течение последнего дня. Сейчас Райс делает попытку соорудить паровой двигатель, чтобы можно было хоть чем-то заменить аккумуляторы. Единственный материал, которым он располагает, это кислородные баллоны с отрезанными краями, которые можно использовать в качестве цилиндров и консервные банки, обернутые металлическими листами в качестве поршней. Если такая конструкция будет работать, то Райс настоящий гений. Я восхищаюсь решимостью этого человека. Он нарисовал с моей помощью чертеж трехцилиндрового двигателя с качающейся шайбой. Это известный, но очень редко применяемый тип машины. Он решает проблему коленчатого вала, по словам Райса, самую трудную. 31 и ю л я Райс работает над своей машиной. Сегодня изготовлено только пятьдесят солнечных элементов. Свет в куполе меркнет. Я боюсь, что до рассвета он погаснет совсем. Из кладовой украден сосуд с витаминным концентратом. Вор явно запасает пищу. Концентрат и невкусный, и не питательный, но витамины нужно подавать к столу. Люди очень р а с с е р ж е н ы этим систематическим воровством. Праздновали 4 2 й день рождения доктора Гарнера с большим количеством алкоголя. 1 августа. В течение дня свет гас дважды и еще раз после возвращения г о р н я к о в Нити ламп накаливания на вид оранжевого цвета. Напряжение упало с о 100 до 85 вольт. Райс провел весь день возле своего двигателя, прерывая работу только для ремонта аккумуляторов. Он установил специальный размыкатель цепи, хотя один бог знает, при каком токе аккумуляторы выйдут из строя. Придется использовать батареи со скафандров. Вечером я прочитал лекцию "Современные представления о пространстве и времени". 2 августа я понял, зачем Райс установил размыкатель. Один из элементов взорвался и закоротил сеть. В рабочем состоянии остались н е м н о г и м более 20 элементов, остальные полностью испорчены. Мур сделал к а л и л ь н ы е сетки, и теперь три водородных обогревателя стали давать немного света. Сегодня собрали всего д в а солнечных элемента. 3 августа. Купол очень слабо освещен, работать в нем практически невозможно. Но 12 элементов все-таки сделаны, после чего люди отправились в карьер. Я помогаю Райсу в работе над его двигателем. Мое восхищение этим человеком все растет. Неужели эта машина будет действовать? Нужно надеяться на это. Очень тягостное впечатление испытываешь вечерами, когда света почти нет, а снаружи вечная ночь. Ужасный холод. на г р о м о ж д е н и е чёрных скал и россыпь звёзд, которые кажутся далёкими и враждебными. Вор воспользовался темнотой. Устроенную мною хитроумную западню он обошёл с удивительным искусством и утащил пять фунтов протеиновой муки, ровно половину оставшегося запаса. Правда, остальное ему пришлось оставить, чтобы не попасть в ловушку. Так что какая-то польза от неё всё-таки была. 4 а в г у с т а кругом темные мерцающие тени. Калильные сетки мы больше не применяем, потому что они требуют столько же кислорода, сколько легкие шести человек, а света дают мало, и воду после них можно восстановить в очень небольшом количестве. Сегодня элементов не делали. В течение трех часов сидел и следил за кладовой, но больше бодрствовать не смог. Ничего не украдено. 5 августа начинают отказывать аккумуляторы скафандров. Люди жалуются, что они быстро разряжаются. Теперь используются по два комплекта. Один комплект полдня заряжается от генератора, второй в это время работает. Видимо, будем вынуждены прекратить ночные работы. Лекции не было. Сидеть в темноте после трудового дня очень неприятно. Удивительно, как влияет на нас свет. Шестое августа взошло солнце. Солнечные батареи ожили, энергия потекла, машины зашумели. Печи заработали на полную мощность. Солнце для нас – это жизнь. Райс продвинулся очень далеко. У меня все больше и больше надежды на него, и у людей тоже, хотя они по-прежнему подшучивают над его двигателем. Это печального вида аппарат: железные банки, кислородные баллоны, трубы и сваренные для прочности куски троса. Изготовлено 22 солнечных элемента. Мур работает над взрывчатыми веществами и достиг почти автоматизированного их производства. Кинг принес для него около т р е х фунтов сульфидной руды. 7 августа. Я сделал ловушку, которая сработает наверняка. Теперь мы можем поймать вора. Опробовали в действии взрывчатку Мура. Она удваивает производительность труда горняков, и к и н г с р и д о м стремятся поскорее использовать ее. Они уговорили б е н д е р а присоединиться к бригаде т о л м а н а и Уайслера, которые будут делать новую печь. 8 августа закончена новая печь, и требуется дополнительная энергия. Я посоветовал собирать воду и пока остановить электролиз. Мурова взрывчатка великолепна. Использовать ее здесь можно очень ограниченно, однако землю, я думаю, она удивит. Миниатюрная капсула раскалывает скалу так, что практически не требуется дополнительного дробления. Вор вновь проявил себя, украл мою приманку. Нам нужно только терпеливо подождать, пока не скажутся последствия этого. Люди открыто обвиняют Мура, а Бендер громче всех. Однако четверо обвиняемого поддерживают. Мур в ответ лишь улыбается, а особо настырным заявляет, что жует какие-то химикалии, и, по-моему, он не лжет. 9 августа. Двигатель почти собран. Что за странная штука! Не удивлюсь, если она сделает максимум 1-2 в а оборота, несмотря на все усилия приложенные Райсон. Он припаял поршневые кольца вокруг каждой банки и при помощи гальваники покрыл их слоем серебра. Кислородные баллоны обработаны аналогичным образом. Собрана и установлена еще одна солнечная батарея. Механизм, который разворачивает батареи в сторону светила, работает с перегрузкой. Райс пришел на помощь, сделал для него электрический усилитель. Нет, Райс изобретатель от бога. Если необходимость – это мать изобретений, то у него она сродни м а т к и термитов, откладывающей каждую секунду по яйцу. 10 августа. Мур серьезно болен, заметили вечером, но он сумел не привлечь к себе внимания. Доктор Хью дал ему рвотное. В моей приманке тоже содержалось рвотное. Вряд ли Муру, если он вор, понадобилась бы вторая порция. Скорее всего, вор не он. Производство взрывчатки теперь полностью автоматизировано, и Мур практически весь день проводит эксперименты. Мы получаем полфунта взрывчатого вещества каждый день. Если выпускать по фунту, это будет прекрасно. Удивительно, сколько всего может сделать человек в столь неблагоприятных условиях. Двигатель в общем собран. испытания намечены на завтра. 11 августа критики сегодня были посрамлены, включая меня самого. Машина Райса стала событием дня. Ее можно назвать своего рода двигателем внутреннего сгорания, потому что она приводится в действие сгорающим водородом. Коэффициент полезного действия почти сто процентов. Когда давление поднялось до расчетной величины, испытания начались. Мы все ожидали страшной вибрации и свиста выходящего пара, но двигатель заработал ровно, лишь с л а б а я дрожь до да тихое шипение. Он даст приблизительно 20 лошадиных сил. 12 августа. Двигатель установили в аккумуляторной, соединив с генератором, в качестве которого использовали электромотор. Аккумуляторы после ремонта и некоторых переделок будут использоваться для выравнивания скачков напряжения в сети. И это, по мнению Райса, может иметь огромное значение в случае временного прекращения подачи энергии. Такое устройство исключительно удобно. Горняки утверждают, что им не хватает энергии для работы следующей ночью. а р и т заявляет, что им теперь так много и не потребуется, ведь у них есть взрывчатка. Она выпускается теперь в свинцовых стаканчиках. Равнодушна к ударам и открытому огню, взрывается лишь когда увлажнена и при наличии соответствующего запала. Чудесная штука. Тем не менее дополнительный запас энергии горнякам о б е щ а н 13 августа вор опять проявил себя, и объектом подозрений снова стал Мур. Причина. Ссылаясь на болезнь, мало ел за столом и тем не менее сохраняет силы. Однако мне нужны более серьезные доказательства. Я убежден, что Мур не вор. В карьере установлен силовой щит и к общей радости новая солнечная батарея. Часть энергии теперь постоянно используется для электролиза. Требуется также новый аппарат электролиза, которым занялся р а й с Паросиловая установка испытывалась сегодня в течение д е с я т часов. Работала превосходно. На трех санях доставлен новый запас серебра. Его должно хватить на всю ночь. Рынок солнечных элементов приближается к насыщению. Горнякам энергия больше не требуется. Муру ее тоже достаточно. Правда, он сказал, что позже ему может понадобиться больше. Это меня заинтересовало. Но для печей дополнительная энергия все еще требуется. Горняки, применяя взрывчатку и машины, ушли далеко вперед. 14 августа. Горняки опять жалуются на аккумуляторы в скафандрах. Райс весь день потратил на их ремонт специально для ночных работ. Это сухие аккумуляторы Ренольда Вирта. Они действуют в любом положении, даже верх-дном. Для их производства требуются мощные гидравлические прессы, которых у нас нет. Поэтому изготовить такие аккумуляторы в наших условиях невозможно. Ночные работы придется остановить. Это исключительно серьезно. Запасов кислорода хватит на три месяца. Воды, в том числе для производства кислорода, на пять. Отдельно хранятся кислород и водород для отопления и для паросиловой установки. Мур потребовал очень большие количество карбидов и нитридов. Кроме того, предлагает продолжить изготовление солнечных элементов, потому что может понадобиться энергия для новых процессов. Я преисполнен надежды. 15 августа горняки заканчивают работу на открытом пространстве и начинают работы в туннеле. У нас есть большие запасы цемента. Туннель хотят сделать герметичным и обогревать его ночью, что позволило бы обойтись без скафандров. Стены туннеля планируется покрыть слоем бетона, а внутри создать искусственную атмосферу из чистого кислорода под давлением в три фунта. Утечка будет незначительной, а работа без скафандров пойдет быстрее. Однако для приготовления бетона понадобится вода. В открытой дискуссии горняки убедили всех, что удобнее всего соорудить небольшую печь и аппарат перегонки у начала туннеля, избежав таким образом двойной перевозки. Аккумуляторы скафандра в безнадежном состоянии. С этим Райс согласился и проголосовал за. Я тоже. Гарнер против. Он считает, что при взрывных работах возникает опасность появления сквозных трещин в скалах и, как следствие, р а з г е р м е т и з а ц и и В ответ горняки предлагают устроить переборки и шлюзы. Это означает, что возникает потребность в дополнительной энергии. Горнякам придется вечером остановить работу из-за ненадежности аккумуляторов. ш е с т а августа. План строительства туннеля принят. Подготовка идет полным ходом. Рид и Кинг работают над новой печью и аппаратом перегонки. Энергии требуется по крайней мере тысячу лошадиных сил. Счастье, что у нас достаточно оставшегося от корабля металла. Солнце сядет через три дня. Я сделал два рейса на серебряный карьер и вернулся совершенно измотанным. Доктор Хью поставил диагноз п е р е н а п р я ж е н и е и н е д о е д а н и е Сам я в этом сомневаюсь, потому что в таких же условиях находятся все. 17 августа печь у входа в тоннель закончена и цементирование началось. В условиях космоса очень трудная работа, но в конце концов цемент требуемого качества был получен. При входе в туннель установили корабельный шлюз. Фильтры для очистки воздуха изготавливаются двумя механиками и двумя химиками. Остальные работы приостановлены. Вся аппаратура будет сделана из серебра и плавленного кварца, как наиболее доступных материалов. Удивительно, однако, открытые нами залежи железа не представляют ценности из-за того, что ближе к куполу располагаются месторождения серебра, а оно легче обрабатывается. Серебро здесь дешевле железа. Я взял с собой троих, и мы притащили из серебряного карьера почти 6 т о н н ювелирной руды. Но изготовлено сегодня всего 15 солнечных элементов. 18 а в г у с т а После ряда экспериментов доктор Гарнер, большой специалист в области ракетного топлива, составил таблицу эффективности для новой взрывчатки Мура в условиях космоса и на воздухе. Перспективы з а м а н ч и в ы В туннеле установлены шлюзы. Запущена аппаратура электролиза и очистки воздуха. Первая секция уже наполнена воздухом. Установлен также обогреватель, и впервые находящиеся в н е к у п о л а л ю д и смогли снять скафандры. Утечка воздуха незначительна, и условия работы в высшей степени у д о в л е т в о р и т е л ь н ы Туннель сразу же облицовывается бетоном, установлены насосы. Чистый кислород при трех фунтах очищается, но сначала надо привыкнуть, точно так же, как кислородно-азотная атмосфера купола при давлении в 15 фунтов. 19 августа работы возобновились в прежнем режиме, производительность труда в туннеле несколько увеличилась. Горняки ночью чувствуют себя гораздо лучше и говорят, что работать без скафандров много легче. 20 августа снова наступила ночь. Этот пустынный мир наиболее величествен при восходе и закате солнца. Огромный шар в течение часа перемещается на величину своего диаметра, и эта неровная скалистая поверхность с миллионами кратеров и миллиардами острых вершин выглядит как мир, созданный из горящих свечей. Каждая острая вершина сияет на солнце. А у ее основания уже появляется чернота космической ночи. Включены обогреватели. Горняки сообщают, что в туннеле по-прежнему комфортабельно. Они ведут его вниз, надеясь достичь уровня стабильной температуры скальных пород, где она не меняется при смене дня и ночи. Печи остановлены. Ик-бригады присоединились к и з г о т о в л е н и ю м солнечных элементов. Сегодня сделали 37 штук. 21 августа сделали 60 элементов. Горняки вне себя от радости и сообщают о быстром продвижении вперед. В туннеле сооружена новая переборка и установлена канатная дорога, которая транспортирует нагруженные тележки туда и обратно от места работы к шлюзу. Люки в переборке сделаны из листов корабельной обшивки. Их осталось всего пять. Мур очень сильно, но не опасно болен. У него расстройство желудка. Его рвало непрерывно в течение нескольких часов. Кажется, я догадываюсь, чем он занимается. Этот человек настоящий герой. К сожалению, на Луне нет подопытных морских свинок. 22 августа готовы еще 60 элементов. При таких темпах мы сможем быстро обеспечить горняков энергией. Они уже начинают чувствовать ее нехватку. Решено перетащить к ним один большой бак из купола. Эти люди несомненно делают огромную работу ради всех. Двигатель Райса и генератор работают превосходно. Чтобы запустить установку в действие, требуется около д е с я т минут, а за это время энергии могут обеспечивать аккумуляторы. Ночами горит только одна лампа вместо восьми, как было прежде. Ожидаю новых действий со стороны вора. 23 а в г у с т а Ожидания оправдались. Он украл четыре фунта яичного порошка. Сделали еще 60 элементов. Сегодня общими усилиями перетащили бак в туннель и оба двигателя заработали. Туннель хорошо освещен, его гладкие бетонные стены, слабый наклон и нормальная температура вызывают ностальгию. Все настолько напоминает земную станцию метро, что напрочь забываешь о Луне. Даже гравитация представляется нормальной. Психологические штучки. Туннель заслуживает персонального имени. По настоянию Кендлла назвали его Таймс-сквер. Поскольку он похож на подземный переход возле этой площадки. 24 августа. Главный коридор Таймс-сквер решили сделать разделяющимся. Один туннель идет направо вниз, второй налево и строго горизонтально. Таким образом, авария в каком-либо одном туннеле не приведет к гибели всех горняков. Сразу за развилкой поставили переборки. Изготовили еще 60 элементов. Амур пришел вечером слегка пьяным, но выхлоп был таков, что мы только руками развели. Алкоголем не пахло, запах как ни что другое напоминал шоколад. Мур едва ворочал языком, повторяя: "Лишь один маленький стаканчик". Если он говорит правду, а по-моему так оно и есть, очень уж у него удивленное выражение лица. Это значит, что опробованное им снадобье покрепче лимонада. Я хотел бы, чтобы он все рассказал. 25 августа. Мур представил собравшимся колбу, в которой содержится 500 кубических сантиметров неприятного вида жидкости, пахнущей шоколадом. Он отмерил каждому по 10 кубических сантиметров и объяснил, что случайно открыл эту штуку и что именно она стала причиной его вчерашнего опьянения. На вкус жидкость оказалась ужасной, но горло не жгла. Через 30 секунд я был готов перенести купол и накрыть им карьер, чтобы облегчить работу горнякам. Очевидно, другие чувствовали себя так же. Надеюсь, Мур откроет не столь чудесное, но более практичное средство. Сегодня снова сделали шестьдесят элементов. п а р а с и л о в а я установка работает прекрасно, и при свете мы чувствуем себя гораздо увереннее. Свет очень ровный и поступает без перебоев. Двадцать ш е с т августа. Рид и Кинг взялись за новую проблему. Они разрабатывают оборудование для изготовления люков к переборкам. Решено использовать обычную п л а в и л ь н у ю печь. плавить серебро и заливать его в формы. При плавке расходуется кислород, но на это придется пойти, потому что без переборок не обойтись. Надо как минимум четыре штуки. В дальнейшем переборки можно будет переносить в рабочую зону, оттуда, где опасности больше нет. Изготовили 62 элемента. Половина солнечных батарей будет установлена возле туннеля, половина возле печей. Конечно, до наступления дня плавку производить не будем. Селеновая кислота, которая образуется при обогащении серебра, выполняет роль электролита в аппаратах электролиза. Настоящее безотходное производство. К радости Уайслера ему снова позволили пользоваться электрической плитой. Паросиловая установка дает достаточно энергии. В наших условиях она имеет сто процентный коэффициент полезного действия. Та энергия, которая не превратилась в электричество, дает тепло, и поэтому мы меньше пользуемся обогревателями. 27 а в г у с т а изготовлен 61 элемент. Райс, Бендер и горняки заняты перемещением горных силовых установок, двигателей от вездеходов и генераторов в туннель. Это сделано по моему предложению. Прежде они размещались снаружи, и тепло от них обогревало космическое пространство. Благодаря ровному освещению производительность труда при добыче гипса увеличилась. Отсутствуют резкие переходы от света к тени. Взрывчатка в воздухе также действует более эффективно. Ядовитых газов от нее нет. 28 августа Мур сделал заявку на платину. Бедная старая Луна, боюсь, будет потрясена. При всех своих скудных богатствах она и так неизменно щедра к нам. Однако платины здесь, скорее всего, не найти. Тем не менее Кинг и Рид отправились на поиски. Они отсутствовали весь день. В результате мы собрали всего 54 солнечных элемента. Сегодня день рождения Вайслера. Имур принес вечером несколько измененный знаменитый Томаса. Только один маленький стаканчик. На этот раз напиток был темно-розового цвета, с запахом шоколада и сильным лимонадным вкусом. Однако оказался таким же сильнодействующим, как и прежде. Мур запретил использовать алкоголь, так как эти два напитка несовместимы. Васлер й высоко оценил оказанную ему честь, потому что получил 15 кубических сантиметров жидкости. Чуть позже он заявил, что именинника обижают и выпросил целый стакан. Готовить ужин пришлось мне. 29 августа. Вечером паросиловую установку остановили на полчаса для осмотра на предмет износа. Аккумуляторы не могли обеспечивать освещение даже в течение такого короткого времени, поэтому свет оставили только над самим двигателем. Машина оказалась в прекрасном состоянии, и после пуска снова заработала. Увы, начинает изнашиваться одежда. К сожалению, я крупнее всех остальных и не могу подобрать себе что-нибудь из чужого гардероба. Гарнеру досталось несколько вещей, которые так и не пришлось надеть бедному Моррисону. Впрочем, это не слишком серьезная проблема, поскольку одежда нам требуется редко, разве что скафандры, а для них есть большой запас ремонтных материалов. Больше всего одежда изнашивается у горняков. Платины так и не нашли. Сделали всего 55 элементов. 30 августа. Сегодня нанес визит в туннель. Завидую горнякам. Туннели ровно облицованы светло-серым мелкозернистым бетоном, и теперь Мур изобретает резиноподобную краску, которая сделает стенки абсолютно герметичными. Свет дают размещенные на потолке лампы. Небольшие тележки канатной дороги с н у ю т туда-сюда. Люки в переборках действуют эффективно и легко открываются. В рабочем конце туннеля, где навалены осколки серого гипса, есть утечка воздуха, но очень небольшая, потому что скала почти сплошная. Для взрывов теперь используются миниатюрные капсулы, каждая из них дает по 50 фунтов осколков. Капсулы безопасны, и работа идет быстро. Один из коридоров, как я и говорил, идет вниз и направо. Спуск довольно крутой, и для облегчения ходьбы в бетоне прорезаны ступеньки. Группа горняков, работающих в левом туннеле, расширила его до просторного помещения и ставит тут бетонные столбы. В помещении будут смонтированы два генератора и главный распределительный щит. Несколько глыб гипса обработаны так, что могут служить с к а м ь я м и и даже креслами. Райс с д е л а л для этой группы небольшую печь, и они иногда варят кофе. С момента погружения в о ч р е в о Луны настроение людей значительно поднялось. Обогреватели здесь практически не нужны, потому что достаточно тепла дают двигатели. Конденсаторы пара одновременно выполняют роль глушителей. Громкого шума почти нет, разве лишь постоянный гул. Двигатели н а ч и щ е н ы до блеска, а неподвижные части окрашены. Баки для топлива и кислорода установлены над туннелем снаружи, потому что слишком велики. Трубы от баков идут вниз сквозь пробуренные в скале скважины. Все это было мне очень интересно. Кое-кто хотел вырезать на стенах какие-нибудь изображения, но Мур предложил им цветные краски. Прямоугольная по форме помещение почти закончено, осталось вырубить один угол. После этого обе бригады снова будут работать в одном туннеле. Масса гипса невероятно велика. 31 а в г у с т а Сегодня сделали всего 32 элемента. Зато Кинг наконец нашел месторождение платины. К сожалению, ее трудно добывать. Это редкие маленькие шарики сплава платины, осмия, иридия и палладия. Кинг принес около шести фунтов земных этих шариков. Ими теперь займется Мур. Задача чрезвычайно трудна, потому что эти металлы почти нерастворимы. Муру помогает Толмен. Первое сентября. Через два дня наступит рассвет. Гипсовая куча быстро растет. Рид потребовал две трети энергии, объясняя это тем, что горняки работают вдвое дольше полные лунные сутки, а он только днем. У горняков, однако, есть с нами договор, на выполнение которого они настаивают, и я понимаю, что их претензии оправданы. Рид, впрочем, тоже понимает. Сделали 62 элемента. К счастью, он располагает всеми необходимыми кислотами, но задача в целом непроста. Для чего же ему нужен платиновый катализатор? Еще несколько дней назад я заметил, что исчезло его обручальное кольцо. Оно было из платины, значит, потребность в ней велика. Второе сентября снова проявился вор, унес остатки кофейного экстракта. Сделан 61 элемент. Завтра восход солнца, поэтому все утро до восхода будем заниматься сборкой батареи. Мур попросил у горняков две батареи, и хотя те сами нуждаются в энергии, жадничать не стали. За слуги Мура не оплатишь никакими батареями. 3 сентября. Вот и лунный день. Горное производство и печи заработали на полную мощность. Топливные баки быстро наполняются. п а р а с и л о в а я установка остановлена и р а с т тщательно ее изучает. Запас гипса велик, но построена еще одна печь и куча стала быстро уменьшаться. Проблема одна: пищи осталось всего на две недели, даже при т е п е р е ш н и х нормах. С сегодняшнего дня п а е к еще раз уменьшили. По ночам все чувствуют в животе уже привычное сжжение, а теперь будем получать и вовсе по одному фунту еды на человека в день. 4 сентября. Люди недовольны и отказываются делать новые солнечные элементы, потому что по их словам энергию уже некуда девать. Я мог им только ответить, что максимум энергии означает минимум физической работы. Мур с глазу на глаз известил меня о том, что ему в скором времени потребуется дополнительная энергия и дополнительное количество минералов. Посетил туннели. Тут прохладно и комфортно, особенно в нижнем. Верхнее помещение полностью закончено. В нем оборудовали уголок для отдыха. Здесь тоже достаточно прохладно, поскольку до поверхности 200 футов и вся толща в основном пемза. Нижний туннель проходит на глубине 500 футов под поверхностью скалы и на 300 футов ниже верхнего помещения. Его прокладывают быстро, и он значительно уже. Спускается вниз очень резко. Сегодня начато новое ответвление, идущее к середине скалы, причем без уклона. На развилке сделано небольшое помещение. Переборки устроены довольно далеко друг от друга. 5 сентября. Горняки больше остальных жалуются на слабость и боль в руках и ногах. Сегодня некоторое время работал в туннеле, а Кендал отдыхал. Да, у горняков очень тяжелая, нелегкая работа. В особенности тяжело перекатывать непослушные тележки. Дорога в туннеле ровная, но идет с наклоном. К счастью, разработки ведутся в более высоком месте, чем то, где расположены печи, поэтому груженые тележки мы толкаем под уклон, а пустые тянем вверх. Отходящий в сторону нижний туннель идет теперь строго по прямой. Лонг, ставший настоящим инженером-строителем, возглавляет горняков. Он хотел, чтобы я принял на себя эту обязанность, но я отказался, ведь он один знает все тонкости. В конце концов он согласился продолжать руководство и объяснил, что надеется сделать здесь, где нет разницы дневной и ночной температуры, большое помещение. Тогда и отопление не понадобится. Затем он планирует перетащить вниз двигатели, а потом перенести туда весь наш лагерь. К сожалению, на это мало надежды. Баки и машины так тяжелы, что перетаскивать их нам уже не по силам. Ночью у меня сильно болели мышцы. 6 с е сентября. Моя догадка оказалась верна. Сегодня мур раскололся. Он принес в а й с л е руку в шин с полулитром густой смолообразной жидкости со своеобразным запахом и попросил, чтобы кок смешал жидкость с обычными продуктами и сварил из всего этого суп. в а й с л е р так и поступил. Запах оказался довольно мерзкий, а вкус и вовсе ни на что не похожий. Но уже после первых ложек мы почувствовали, как возвращаются силы. Мур объяснил, что это исключительно питательная смесь синтетического протеина и жира. Кроме того, в нее добавлено немного стимулирующего вещества, которое он создал совершенно случайно. Однако для производства этой смеси требуется огромная энергия. В течение ночи ему не удастся изготовить новую порцию продукта, потому что мы не в состоянии обеспечить его достаточным количеством энергии. Теперь Мур старается сделать смесь более аппетитной. Он согласен, что у нее неважный вкус. К тому же она не содержит в и т а м и н о м а наш витаминный концентрат почти закончился. Огромная энергия требуется потому, что для синтеза приходится использовать ацетилен. Его мур получает из природных карбидов, но для этого требуется проводить ряд сложных и очень энергоемких реакций. На приготовление продукта при двухразовом питании потребуется гораздо больше энергии, чем мы можем сейчас выделить, а еда нужна немедленно. К счастью, можно временно сократить производство воды и кислорода и передать энергию Муру. 7 сентября. Сегодня пища снова была щедро приправлена липкой смолистой жидкостью. Мы все помогаем Муру. Да здравствует наука, с помощью которой горное д е л о становится источником воздуха и пищи. Человек завоевал этот мерзлый ад и обжил самую негостеприимную территорию, на какую когда-либо ступал. И я верю, что с такими людьми можно обустроить жизнь даже на Плутоне. Мы уже чувствуем прилив сил. Продукт Мура попадает в поток крови так же быстро, как вода, а небольшая добавка стимулятора поднимает дух. Вкус по-прежнему неважный. в а й с л е р старается улучшить его чесноком, луковым экстрактом, перцем и семенами сельдерея. Туннели почти опустели. Все помогают Муру и Толмину. Необходимо изготовить огромные реторты из кварца, и потому в купале страшно жарко. К немилосердно ж г у ч е м у солнцу прибавилось сильнейшее кислородно-водородное пламя, которое требуется для плавления кварца. Какое счастье, что у нас есть такие запасы водорода. 8 с е н т я б р я Сегодня и с т р а т и л и остатки пищевого продукта, приготовленного Муром. Но новая аппаратура уже начала действовать, и через день питательная смесь станет поступать непрерывно и в достаточном количестве. Мур разделил весь процесс на три этапа: в одной установке синтезируются простые сахара, вторая превращает часть их в протеин, третья приготавливает жиры. Солнечных элементов требуется даже больше, чем прежде, и как только монтажные работы завершатся, люди займутся изготовлением новых элементов для питания установок. Я не упоминал выше, где смонтирована аппаратура для приготовления пищевого продукта. Из-за того, что аккумуляторная слишком мала, а в куполе слишком тесно, ее установили в зале отдыха. Как Лонг называет верхнюю площадку. В дальнейшем мы планируем перенести аппаратуру на более глубокий уровень. 9 сентября на изготовлении элементов сегодня работали как наши люди, так и печники. Всего сделали 69 штук. Чувствуем себя веселее. Большая часть солнечных батарей, что стояли возле купола, перенесена. Они используются для производства пищи. Муру нужна почти вся энергия, поэтому солнечные батареи перетащили пониже и установили возле туннеля. Мур сумел изготовить новый углеродный материал — глюкозу. Теперь у нас снова сладкий кофе. Глюкоза получилась поразительной и чистой в виде кристалликов. Привкуса она не имеет. Протеин и жиры готовятся дольше. Они появятся только завтра. Наши запасы натуральной пищи сократились до нескольких фунтов муки, небольшого количества бекона, бочонка хлопкового масла и шести тюбиков витаминного концентрата. Еще осталось полбанки яичного порошка и четверть банки сухого молока. 10 с е н т я б р я сегодня вечером был роскошный суп. в а й с л е р нашел банку ароматных специй, которые подавляют любой привкус. Эта еда несомненно очень питательна. Все мы с удивительной быстротой прибавляем в весе. в Доктор Хью говорит, что причина этому исключительная у с в о я е м о с т ь пищи. Мур сделал удивительное предложение. Он хочет собрать всю нашу изношенную одежду и обещает превратить ее в хлеб, поскольку вся она сделана из хлопка и льна, легко будет получить крахмал. Оригинальное использование старых тряпок. Я слышал о людях, которые были вынуждены есть свою одежду, обувь, спальные мешки и тому подобное, но далеко не видя в виде хлеба. Сегодня сделали 60 элементов, хватит на целую солнечную батарею. 11 сентября. Пища значительно улучшилась. Теперь она молочного цвета и почти без запаха, с очень слабым кислым привкусом, как у лимона. Первые предметы нашей старой одежды вернулись к нам в виде крахмала, от которого суп стал гуще. Вайслер раздобыл овощной экстракт красного цвета. В меню он называется томатное пюре. Вкус у него, конечно, другой, но все равно приятный. Все с этим согласились. Теперь еды достаточно, и все чувствуют себя лучше. Мысль о том, что у нас есть неиссякаемый источник пищи, воды и воздуха, прямо таки согревает сердце. Если для постройки спасательного корабля понадобится даже год, Мы проживем его благополучно. Изготовлен 71 элемент топлива для паросиловой установки полностью г и д р о л и з о в а н о Запасено т о п л и в о для двигателей у горняков. Мур сообщает, что успеет приготовить достаточно питательной смеси, чтобы хватило на всю лунную ночь.